Михаил Петров, Гончаров и его подзащитная. По случаю удачно проданного запорожца, мой давний товарищ Валерий Степанович Ефремов решил устроить гранд-банкет. В числе почетного и единственного гостя был приглашен я. Ну а поскольку Валерка жил один, то и обмывать его сделку нам предстояло вдвоем. Еще с порога не раздеваясь, Я критическим оком оглядел стол. Я не гурман и привык довольствоваться тем немногим, что не спошлет Бог, но такого вопиющего убожества не видал давно. Если не считать немереного количества спиртного, стол был пуст. Капуста, селедка да картошка в мундире составляли все меню. В общем, при всем своем желании обожраться тут было невозможно. Ты никак на все вырученные от продажи деньги стол-то накрыл?» Скидывая куртку, кисло заметил я. «Нет, немного осталось», — скромно ответил он. «А что тебе не нравится? Картошечка в мундире, капустку тоже купил, а селедка самая дорогая и жирная. Водку я взял фирменную, и оцени, в большом количестве». «Вот и пей ее сам, алкаш-неудачник, совсем сдурел. Чем прикажешь ее закусывать? Рукавом или твоим старым носком?» — Не понимаешь что тебя не устраивает. Селёдочка отличного засола. Ну а если уж ты такой привередливый, могу тебе поджарить пару яиц. — Будь любезен. Только выбери покрупнее. — Как скажешь, — обидчиво ответил хозяин, пропуская меня в комнату. — Располагайся. Можешь включить телек. Включать я ничего не стал. Просто сидел на диване, с интересом разглядывая его холостяцкую квартиру, в которой не был года три. С тех давних пор, как его преподобная выбрала себе другого, более удачливого спутника жизни, в его хоромах мало что изменилось, разве что появился новый телевизор, да рыжий кот Матвей поменял свой окрас, наверное, и называется он теперь по-другому. «Как дела-то?» — внося шипящую сковородку, задал он беспредметный вопрос. «Как сажа бела?» — подсаживаясь к столу, ответил я. «А чё ты решил своего мустанга продать?» «А на он мне нужен?» «Во-первых, мне с моим несуразно длинным ростом и авторитетной лысиной стыдно в него садиться. А во-вторых, я на медне всю рожу ему раздолбал. Там один ремонт на три штуки потянет, а это почти пять моих зарплат». «А кто ж тебе не велит зарабатывать больше?» «Плюнул бы на свой театр. Что, свет клином на нём сошёлся?» «Не сошёлся», уныло кивнув яйцеобразной головой. согласился Ефремов. «Да только кто меня куда возьмет? Я ведь кроме кукол в руках ничего не держал. А ты думаешь, из-за чего Вика от меня ушла? Вот, то-то. Бабе что нужно? Сам знаешь. А я не ловчить, не крутиться не могу. Ладно, забудем. Хватит ныть. Не для того собрались. Наливай, Константин Иванович. Живы будем, не помрем». «Не помрем», согласился я, опрокидывая рюмку. А только с таким пессимистическим настроением можно и голову в петлю сунуть уже подумывал хрумкая капустой криво усмехнулся валерка спасибо соседки отговорила тоже одна живет вот и прекрасно хорошая у тебя соседка взял бы да и женился на ней ты здорово придумал расхохотался куловод ей самое время замуж выходить 70 годков стукнула едва ползает давненько ее не видел куда старая запропастилась надо ее проведать водочки отнести она как пирожки или блинчики жарит всегда мне заносит ты посиди а я мигом задаченный из с гостинцем в руках он вернулся домой минут через пять дверь почему-то не открывает удивленно сообщил он не случилось ли чего ну и что с того что дверь не открывает наполняя рюмки благодушно спросил я «Погулять бабка вышла, только и всего!» «Куда там погулять? Она еще летом перестала на улицу выходить!» «А кто ж ей за продуктами ходит?» «Надька, сестра патронажная!» «Тогда тем более не вижу оснований для твоего щенячьего скулежа. Если бы бабулька приказала долго жить, то сестричка давно бы об этом сообщила. Наверняка у нее есть дубликат ключей». «Не знаю, но возможно. Только мне одно не нравится». доносится из ее квартиры едва слышный сладковатый душок неприятный он неэстетичный какой то да душок явления действительно неприятное может быть у нее прокис суп или еще какой продукт костя нынче у пенсионеров супы не прокисают правительство не позволяет пожалуй ты прав скажи а что нибудь ценное у нее в квартире есть по сравнению с ней я ротшильд значит если она и померла считай своей смертью, вызывай участкового. У меня такое впечатление, что наша пирушка скоро окончится. В ожидании участкового мы успели докушать глазунью и опорожнить бутылку, так что к его приходу вид у нас был геройский и самый решительный. С большим энтузиазмом мы откликнулись на его просьбу о содействии. Вооружившись топором и мощной отверткой, мы поднялись на третий этаж, и здесь при помощи своих немудрящих инструментов вскрыли подозрительную квартиру. Самрад, ударивший в нос, заставил нас отшатнуться. Теперь я мог подтвердить, что подозрения кукловода не были напрасными. — В квартиру не заходить! — начальственным тоном приказал коротышка-капитан. — Да ты нас туда и за бутылку не загонишь! — зажимая нос, заверил его Валерка. — Что теперь делать? Куда звонить? Куда, — Куда-куда? В морг звонить? — Важно вынесть свое решение участковый В морг-то оно можно? — задумчиво протянул я. — Морг — дело хорошее. Куда ж тут, господин пристав без морга-то денешься? — Только смекаю я. А ну как старушка не по своей воле приставилась. Тогда что? Валятся санитары, все затопчут, и вы будете виноваты. Я правильно рассуждаю? — Правильно. Тем более, что за последний месяц. По нашему району убито три пенсионера. Откуда мне позвонить? вот меня!» Самоотверженно вызвался Валерка. Едва только они скрылись из поля моего зрения, как я, ни мешкой ни секунды, сунул свой любопытный нос в бабушкину квартиру. Заглянул в комнату и тут же выскочил. Того, что я увидел, особенно унюхал, хватило вполне. Жирные мухи, вольготно и непринужденно, ползали. по раздувшемуся трупу, который я углядел на диване. Бабуля лежала лицом вниз, и, судя по свисающим концам веревки, была удавлена насильно. На площадку я выскочил вовремя, потому что из соседней квартиры высунулась любопытная женская физиономия и поинтересовалась, какому идиоту вздумалось портить воздух у нее под дверью. Только не мне, сразу отверг я ее гнусные подозрения. «Господи, как воняет!» Брезгливо сморщив курносый нос, сплюнула дама. «Откуда этот запах?» «Мне кажется, он разносится из соседней с вами квартиры». «Старая грязнуля, что она там делает?» «Лежит», — лаконично ответил я. «Сейчас я ей выскажу!» Гневно пообещала соседка и дернулась к двери. «Не надо!» Перекрывая ей путь, попросил я. «Она все равно вас не услышит». «Это меня-то не услышит!» Взвизгнула баба. «Да меня мертвый услышит!» «Наверное, так оно и есть, но только она уже начала разлагаться, и мне кажется, что на сей раз ваши крики останутся невостребованными. Впрочем, как знаете...» участковый инспектор Оленин!» Отдавая честь, представился капитан. «Женщина, почему кричите?» «Она, господин пристав, требует доступа к телу, а я не пускаю», гаденько улыбнувшись, пояснил я. «Мало ли что приключиться а может, она какие-нибудь улики уничтожить хочет. С этими любопытными ухо держать надо востро. Дело такое...» «Вы совершенно правильно поступили, товарищ!» — облагодетельствовал меня Ленин и в знак особого доверия сообщил. «Сейчас сюда приедет медэксперт, а там уж посмотрим, что к чему». «Замечательно. Тогда, с вашего позволения, мы будем находиться в квартире этажом ниже». Когда понадобимся, всегда к вашим услугам. Валерка, только строго между нами. Тщетно пытаясь отмыть с себя ароматы мертвичины, сообщил я. Бабульку твою, угрохали. Ты в своем уме? Вылупился на меня Ефремов. Почему ты так решил? Потому что я пока выходили звонить, я заскочил к ней в гости. Ее удавили капроновым шнуром. Не понимаю только за что. У тебя на этот счет есть какие-нибудь предположения? — Абсолютно никаких. Нина Антоновна жила от пенсии до пенсии. Ничего ценного, кроме золотого колечка до да пары сережек, в доме у нее не было. — Это я понял. Но тогда за каким чертом ее понадобилось убивать? Может быть, из-за квартиры? Она у нее приватизирована? — Нет, я знаю точно, потому что на эту тему разговора у нас велись неоднократно. Незачем ей было ее приватизировать, поскольку близких родственников у нее не было. а дарить хату племянницам по тоскушкам она не хотела. Почему? Все не государству достанется. Не любила она их. Жаловалась, что вспомнили о нее только тогда, когда время к закату подошло. И это действительно так. Здесь я живу больше десяти лет, а впервые увидел их года два назад. Вдруг забота их обуяла. Продукты вкусные таскать начали. Венцо марочное. Че там греха таить. Любила Антоновна немного пригубить. А только на этот раз пошла на принцип, все их подаяния аккуратно складировала в коридоре, не касаясь даже пальцем. Тогда понятно. Скорее всего, они ее и прижучили. Прямо на разобранном диване кислород перекрыли мерзавки. И то сказать обидно. Ты их с недельку тому назад не видел? Может, на лестнице случайно встретил? Да нет, они уже больше года как перестали к ней ходить. Надоело попусту время терять, они отступились. Не уверен. Кто может смириться с тем, что у тебя из-под носа квартиру уводят? Нет, Валерик, тут что-то не так. Боюсь, не обошлось здесь без ее родственничков. Может быть и так, но только я вот о чем подумал. Зачем ее племянницам понадобилась бы эта однокомнатная хрущоба? Сами они не бедствуют, имеют какое? Имеют какое-то частное предприятие, разъезжают в Фольксвагене и вполне довольны жизнью. Зачем им убивать полуживую старуху? Не вижу в этом никакого смысла. На первый взгляд, многие убийства лишены смысла, а тут на лицо по крайней мере две причины. Во-первых, они могли мстить тётке за ее дурацкое упрямство, а во-вторых, мы же не знаем наверняка, оставалась ли квартира не приватизирована, что же касается их материального благополучия. То хорошо ведь известно: чем больше имеем, тем больше хочется. Да тебе-то что до них? «Не наши это проблемы, и не нам их решать. Давай лучше выпьем за рабу Божью Антоновну!» За рабу Божью Антоновну мы пили вплоть до прихода участкового. Желая нас удивить, он предложил проследовать за ним туда, где уже суетились криминалисты, медики, следователь и прочие санитары. Выступая в роли понятых, мы расписались во всевозможных протоколах из-за неимением оснований к задержанию. были с миром отпущены. Однако веселиться и продолжать пить водку с селедкой желание пропало начисто. В седьмом часу вечера, неудовлетворенный и сердитый, я вернулся домой. Убийство Валеркиной соседки не давало мне покоя весь вечер, оно могло показаться совершенно ординарным, если бы ни одно обстоятельство, никаких видимых мотивов в нем не усматривалось. непременно в понедельник вечером Позвоню Ефремову и распрошу, как развиваются события. Может быть, что-то и прояснится. В понедельник, ближе к вечеру, он позвонил сам. Едва поздоровавшись, заговорил срывающимся от волнения голосом. — Костя, ты не представляешь. Нет, только подумай. Ну и дела творятся в нашем датском королевстве. Я как узнал, так чуть не уписался. Ей-богу, в голову бы не пришло. кукольник Жёстко прервал я его сумбурный поток. — Заткнись и выпей воды. Только потом я буду тебя слушать. В противном же случае беседуй с унитазом. — Ну да, конечно. — Успокаивай, согласился он. — Костя, а ты был прав. — Эти племянницы, те ещё штучки. Оказывается, они переписали бабкину квартиру на себя ещё год назад. Причём, насколько мне стало известно, без ведома самой Антоновны. — Как? Как можно? Вот так, когда есть деньги, все возможно. Ну что ж, поздравляю, на этот раз зло будет наказано. Да, но это еще не все, ты представляешь, эти паскудницы после того, как убили тетку, не побрезговали ее пенсией, это до какого же скотства нужно дойти, чтобы опуститься до такого? Откуда ты узнала о пенсии, они сами тебе об этом сообщили? Нет, конечно, ко мне только что заходил участковый оленин. он-то все и рассказал. Нет, ну ты подумай, какие суки. Погоди-ка, откуда твоему участковому стало известно о том, что они после убийства присвоили ее пенсию? Они сознались в этом? Ну, я не знаю, а только денег в квартире не обнаружено ни копеечки, хотя 4 февраля Нина Антоновна пенсию получила, о чем свидетельствует ее роспись ведомости. Ясно, а что твой капитан говорит о дате ее смерти? Вот — Вот-вот, именно где-то в это время ее и укокошили. — А ты что-то там про кольцо упоминал? Они его тоже забрали? — Нет, как ни странно. Колечко и золотые сережки. Менты нашли сразу. В шифонере, в старой картонной коробочке. Там, где она их всегда хранила. — Ну, тогда все ясно, тогда все понятно. Позванивай. Заканчивая разговор, пробормотал я. — Ничего тебе, самоуверенный господин Гончаров, не ясно. Ничего не понятно, а скорее даже наоборот. Неувязки получаются. Скажи мне на милость, почему племянницы-убийцы забрали нищенскую старухину пенсию и при этом не тронули золотых вещиц? Ведь они, судя по Валеркиным рассказам, прекрасно знали, где бабуля их хранит. А цена их гораздо выше теткиной пенсии. И вообще, зачем они забрали деньги? Если для отвода глаз, чтобы направить следствие по ложному пути, то и золотишко прибрать им было бы не вредно, и погромче кинсценировать не мешало бы. Однако ничего такого нет. В квартире, если не считать разбросанного постельного белья, полный порядок. Что-то не компонуется. Это, казалось бы, заурядное убийство. Ясно пока только одно. Преступление совершено лицами не случайными. Незнакомым людям бабка дверь не откроет. «Погодите, товарищ Гончаров, а почему вы считаете, что она сама открыла дверь для Хадею? Насколько мне помнится, Лерка говорил, что к ней приходит патронажная сестра. Вот откуда бы я начал танцевать свое танго. Надо бы напомнить о ней участковому. Хотя вряд ли он отнесется к этой рекомендации серьезно. Не нужна она ему. Тогда кому все это нужно? Может быть, господину Гончарову, поборнику справедливого возмездия?» «Нет уж, увольте, своих шишек не хватает выше головы!» Удовлетворенный правильной мыслью, я тайно выпил чашку водки, завалился на диван и позабыл об этой истории навсегда. В пятницу я проснулся довольно поздно, когда часы показывали полдень, а от Милки остался только запах духов и рекомендательная записка. о том, чтобы сегодня я напрочь воздержался от приема спиртного, поскольку вечером мы приглашены на день рождения ее очередной подруги. Выкурив сигарету и приняв водные процедуры, я прикидывал, как половче выполнить ее пожелание да так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. После недолгих размышлений такой компромисс мною был найден. Всякий уважающий себя джентльмен, проснувшись утром, непременно должен выпить чашечку кофе и нет в том ничего зазорного если он плесмет туда символическую капельку коньяку что собственно я и сделал и не моя в том вина что в полученном напитке почему то превалировал коньяк в конце концов я не провизор и мензурок у меня нет скотом на коленях я устроился перед телевизором и потягивая коричневое пояло вместе с господином ковровым занялся раздатками петербургских тайн И, потягивая коричневое пойло, вместе с господином Ковровым занялся разгадками петербургских тайн, и, что характерно, с каждым глотком герои этого фильма становились мне дороже и милее. Резкий звонок в дверь, показавшийся мне совершенно неуместным, разрушил нашу идиллию. Негромко сквернословие я сбросил кота и, запахнув халат, открыл дверь. «Вы ошиблись!» Были мои первые слова, когда прямо на меня двинулся огромный букет разноцветных гладиоусов. Он был настолько велик, что закрывал лицо стоящей за ним женщины. — Нет, Константин Иванович, — возразил приятный голос, показавшийся мне знакомым, — не ошиблась, но, может быть, вы все-таки пропустите меня? Э — Э-э-э, с превеликим удовольствием, если вы не замышляете против меня зла. — Не замышляю, — проходя в переднюю. Усмехнулась нежданная гостья. «Пропустите меня в ванну Первым делом нужно позаботиться о цветах!» Ровным счетом ничего не понимая, я распахнул перед ней дверь и отошел в сторону, ожидая ее дальнейших распоряжений. Вывалив весь свой цветочный сноп прямо в ванну, она наконец-то повернулась, и я ее узнал. «Конечно же, это была она, Русова Галина Григорьевна, по прозвищу Кнопка». Маленькая игрушечная шатенка, тридцати пяти лет от роду. Мой недолгий, но сказочный роман в одном из приволжских домов отдыха. Когда же это было? Вот ты какой стал! Глядя снизу вверх на мой жеванный сапог рожи, отметила она. Женился, слышала. Да, болтают такое. А ты не изменилась. Все такая же, крохотуля-симпатюля. Врешь ты все, время еще никого не красило. Нам теперь всего-то и осталось, что жить воспоминаниями. Ты занят? Я не оторвала тебя от дела? Какие теперь дела? Кофе пил? Как-то по-дурацки ответил я, прикидывая. Как бы сподручнее объяснить Милке ее странное появление. Ты кофе хочешь? Можно. Да ты не волнуйся, я пришла по делу. А зачем приволокла такую копну цветов? Они ведь кучу денег стоят. Это для твоей жены, а насчет денег не беспокойся. Цветы я сама выращиваю. Хорошо, что не крокодилов. Вообще-то, говорят, будто бабам гладиоусы не дарят. Ну да ничего, для моей сойдет. Проходи в кабинет. Он, правда, не мой, но на момент отсутствия тестя я прописался в нем капитально. Располагайся, а я на кухню. Это долго. Обойдемся без кофе. У тебя выпить что-нибудь есть? А когда у меня не было. Даже в письменном столе заначка, горделиво вытаскивая едва начатую бутылку, — похвастался я. — Глаголь, что у тебя стряслось? — А откуда ты знаешь? — Работа такая, да и видок у тебя подавленный, словно бревно на тебя упало. — Это точно, только хуже, чем бревно. Не знаю, с чего и начать. — Но для начала объясни мне, каким чудом ты оказалась здесь. — Увидела твою фамилию в протоколе осмотр места происшествия, навела справки и приехала. Правда, боялась, а вдруг одна однофамилец окажется? Так-так-так, интенсивно раскачивая хилые свои мозги, я судорожно пытался понять, о каком происшествии идет речь. Не сразу, но, кажется, это мне удалось. «Уж не племянница ли ты, безвинно убиенной Нины Антоновны?» — воскликнул я, радуясь то ли этому обстоятельству, то ли своей догадке. «Да, она моя тетка, именно поэтому нас с сестрой подозревают в убийстве». — И правильно подозревают, — резвился я. — Кому, как не вам, выгодна ее смерть. — Господи, и ты туда же! — брякнув чашкой об стол, вскипела Галина. «Ну — но зачем? Какой смысл нам было ее убивать? — Затем, что вы стали обладателями ее квартиры. — Этого обшивого сарая? Абсурд! Поедем, я тебе покажу, какие у нас с квартиры. Трехкомнатные, европейского стандарта, по двести квадратных метров. И это при том, что живем мы одиноко. — Вот как, а мне помнится, у тебя был муж? — Был, да весь всплыл. Несколько лет назад я как дура тащила этого ублюдка на своем хребте, а он мало того, что весь день лежал кверху задницей, так по ночам приспособился мои деньги прогуливать со своими шлюхами и проститутками. Последней же каплей моего терпения стал трипер, который он мне изящно и непринужденно подарил. Ты бы видел, как я его выперла, как классно он летел с лестницы. — Костя, ты думаешь мне эти деньги? Эти квартиры и машины достались легко и просто. Заблуждаешься. В конец доведенной нищетой до крайности, мы с Танькой подрядились грузинам продавать цветы. На первый взгляд это приятное и экзотическое занятие. Но чтобы более-менее заработать, приходилось с утра и до позднего вечера стоять на проливном дожде или трескучем морозе. Впрочем, это полдела Наш главный принцип – подороже продать и подешевле купить. А какой грузины за какие заслуги – отдаст тебе товар подешевле, только старый и только через постель. Вот таким образом мы с Танькой перекантовались осень и зиму, а весной подсчитали наши скудные прибыли и решили открыть собственное дело. То, чем мы занялись, и делом ты не назовешь. Мы купили крохотный дачный участок, соорудили там нечто похожее на оранжерею и стали разводить цветы. Причем сначала все делали сами, пахали на этом проклятущем участке по 24 часа в сутки. Это только на первый взгляд все просто. Посадил корешок и жди себе, когда цветочек проклюнется. К сожалению, так не бывает. Господи, о чем это я? Совсем тебе голову задурила Нет, чего же. Продолжай, интересно. Да что там интересного? Интересно стало тогда, когда мы стали получать реальные доходы от своего труда. Сейчас у нас большой цветочный магазин и несколько мелких киосков. Теперь скажи, зачем нам понадобилась теткина халупа? «Значит, понадобилась? Для чего?» «Это у вас нужно спросить. Если она вам без надобности, то зачем вы переделали на себя ордер?» «Батюшки! Да она же сама прошлой зимой мне позвонила и велела все документы переделать на мое имя!» «Вот как! А у меня на этот счет несколько иные сведения. Будто бы вы только и делали, что ходили вокруг нее, слезно умоляя переписать квартиру на вас!» «Полная чушь!» Меня и в милиции этим вопросом затрахали. Откуда такие данные? Из компетентных источников, важно заверил я ее. Дерьмо собачье, твои компетентные источники. Я так не думаю. Ладно, решительно привстала Галина. Предположим, что теткина квартира была нам небезразлична. Что с того? Подумай, зачем душить старуху, навлекая на себя лишние подозрения, когда она и без нашей-то помощи готовилась близкой смерти? Какие-нибудь полгода, от силы год, и мы автоматически становились владельцами всего ее имущества. — А откуда вы могли это знать? — От верблюда, — не совсем удачно ответила Галина. — Наверное, мы ее все-таки навещали. Или тебе это тоже кажется странным? — По моим данным, последний раз вы были у нее год назад. — Хреновые у тебя данные. А между тем, по крайней мере, раз в две недели Танька и ильяк к ней наведывались, привозили продукты, убирались в квартире. — Мне казалось, что этим занималась патронажная сестра. — Надька-то, сучонка дрянная, да на нее где сядешь, там и слезешь. Она должна была навещать старуху не менее двух раз в неделю, а по рассказам тетки не появлялась у нее по десять дней. Правда, бабуля соврет недорого возьмет, любила старая пожалиться, в жилетку поплакаться. Однако я точно могу сказать, когда мы к ней приезжали, в квартире обычно заставали неимоверную грязь. «Как ты можешь доказать тот факт, что вы помогали Нине Антоновне?» «Да нет, ничего проще. Как я поняла, тетка была убита 4 или 5 февраля. Я правильно говорю?» «Точно сказать не могу, но предположительно где-то так». «Очень хорошо. А 1 февраля к ней приезжала Таня и до отказа набила холодильник продуктами. Нужно просто взглянуть, что там лежит, и тогда сразу станет ясно, на свои пенсионные копейки она не купила бы и половины». Мы снабжали ее всем, вплоть до корки и коньяка. Да, иногда тетушка была не прочь пропустить рюмочку другую. Так вот, того, что мы привозили, ей хватало с лихвой. Если верить твоим словам, то ее пенсия должна была остаться практически нетронутой. Этого я сказать не могу, но теоретически это так. Она не тратилась, даже квартиру и коммунальные услуги оплачивали мы. Это нетрудно проверить по квитанциям в бухгалтерии ЖЭУ, если она что и покупала». так это хлеб и иногда бутылку дешевой водки. И как давно вы поставили ее на довольствие? Да уж больше двух лет будет. А тебе не кажется странным такой альтруизм? Нет, не кажется. Кроме нее у нас никого нет. Внешне тетка очень походила на мать, которая погибла, когда нам с Танькой было по десять лет. И она окружила вас любовью и заботой? А ну, хау, не хо-хо! Блеснув злыми глазами, Галина опрокинула остатки коньяка. И заговорила, торопливо и сбивчиво. Мы остались втроем с отцом, который, кроме как шоферить и пить водку, ничего не мог. Другими словами говоря, две десятилетние девочки были предоставлены сами себе. Если бы не соседка, а тетя Женя, то от нас давно бы остались одни воспоминания. Лет через пять отец спился окончательно и угодил под машину. Неделей позже он скончался в больнице, и мы остались одни. Так вот, наша расчудесная тетушка... даже в этом случае не удосужилась взять над нами попечения. И это при том, что жила она одна и трудилась бухгалтером на мясокомбинате. Несколько раз мы приходили к ней в гости, но потом, видя, как неохотно она нас встречает, с каким равнодушием выслушивает рассказ о наших проблемах. Ходить перестали. Медицинское училище. Мы закончили только благодаря все той же тете Жене и друг другу. Вот такой заботой и лаской окружила нас покойница. Тогда мне тем более непонятно ваших к ней нынешняя любовь. А никакой любви мы к ней не испытывали. Просто она внешне очень походила на маму, да к тому же родственница. До меня это не доходит. Тут уж я ничем помочь не могу. Ладно, у вас были ключи от ее квартиры. Естественно, у танки их отобрали в милиции. А где она пребывает в данное время? Уже больше суток держат. Почему же тебя отпустили? «Потому что я не могла быть прямой соучастницей убийства, поскольку во время совершения преступления находилась в подмосковном санатории, о чем и предъявила документы. Но мы опять не о том, опять отвлеклись от темы Неужели ты до сих пор думаешь, что мы имеем какое-то отношение к ее убийству?» «Пока ты меня в этом не разубедила?» «Господи, раз уж ты не веришь, то куда еще идти? Или попытаться откупиться деньгами?» «Может быть, но это опасно». «Неизвестно, на кого нарвешься, и тогда твоя взятка пойдет тебе же во вред. Мент нынче пошел загадочный и непредсказуемый. Лучше бы вам законным путем доказать свою непричастность». «Как?» — почти закричала она. «Вчера я битых два часа объясняла этим милицейским олухам, что пожелаем и умертвить тетку, то сделали бы это куда грамотнее и тоньше, комар бы носа не поточил». «Например?» — живо заинтересовался я. «Ну, чё замолчала? Слушаю внимательно!» «Изволь! Как ты знаешь, мы с Татьяной закончили медучилище! Что нам стоило купить бутылку самопальной водки и накачать тетушку метиловым спиртом? А много ли ей старухи надо? Рюмку другую, и она уже в раю! Или варенье вишневое, по особому рецепту сваренное, ей преподнести! Или банку нужных грибочков подкинуть! Да мало ли существует способов тихо и естественно отправить старого человека на тот свет!» — А ты, я вижу, в этих вопросах подкована серьезно. — А как же, я за свою десятилетнюю токсикологическую практику многому научилась, сколько народу откачала, скольким жизнь вернула. И после всего этого стала бы я душить собственную тетку веревкой. Обижаешь, начальник. — Наверное, ты права. Ты знала, где она хранила золото. Те три фиговины, которые тетка тыкала в нос каждому встречному, она держала в картонной коробочке в шифонере. — э что, были еще какие-то?» «Хмм, не знаю», – неуверенно ответила она и потянулась за бутылкой. «Послушай», – резко остановил я ее доброе начинание, – «ты зачем сюда приехала?» «Хочу, чтобы ты помог нам очиститься от этих грязных подозрений». «Ты в этом уверена?» «Что за странный вопрос?» «Дело в том, что я могу согласиться за определенную мзду, естественно». «Ну вот отлично». «Подожди». У меня было несколько случаев, когда мои клиенты в результате проведенного мной расследования впоследствии очень жалели, что обратились ко мне. «Как это понимать?» Я докапывался до истины, и истина та для клиента была крайне негативна, а порой просто плачевно «Не понимаю?» Клиент садился за решетку. «Не получится ли у нас такого конфуза?» «Однако странные у вас методы, господин Гончаров!» Поднимаясь, усмехнулась цветочница. «Хорошенького же мне сыщика случай подарил!» «Отличного!» Застенчиво согласился я. «И все же, госпожа Русова, я ничего не понимаю. Почему тебя это должно волновать? Ведь если ты знаешь, что никакого отношения к убийству не имеешь, то и причин для беспокойства не вижу». «Да, к этому преступлению мы не причастны, но я не желаю иметь дело с человеком, который мне не доверяет. Простите за беспокойство и спасибо за коньяк». «Ну, что вы, что вы, какие пустяки!» сверх вежливо ответил я, «Цветочки-то забрать изволите?» Не удержавшись от пакости, едко спросил я уже в передней, «Не все же такие, как ты!» Высокомерно посмотрев на меня снизу вверх, ответила она, выходя, «Мент ты позорный!» «А ты убийца!» Радостно заржал я вдогонку, «Куда дело бриллианты убиенной тобой тетки?» «Отравительница!» Подумав, добавил я, и хотел захлопнуть дверь, но немного опоздал. Из-за лестничного пролета поднималась норковая шапочка, под которой шла Милка. Бросив дверь открытой, я трусливым зайцем ускакал в кабинет, запрыгнул на диван и замер в позе греческого мыслителя. — Что, котик, эта крохотуля осталась недовольна твоими потенциальными возможностями? Даже не раздеваясь, прямо от входа начала язвить Милка. — Ух какая! Ах ты мой бедненький, старый хреночек! Ну как же ты так осрамился? Как же мне тебя утешить? Импотентик ты мой маленький! — Накаркаешь, дура! Сама потом жалеть будешь! Не желая вступать с ней в яростные дебаты, равнодушно ответил я. — Да куда уж мне чернавки против таких шикарных дам, от которых за версту разит дешевыми цветочными духами? Это случайно не ее крутой фольксваген торчит возле нашего подъезда? — Наверное, ее. Я не спрашивал, она ко мне по делу приходила. — Не сомневаюсь. И в качестве строгого делового костюма ты накинул халатик, из-под которого торчат твои кривые волосатые ходули. И то, что выше. Ты у меня прямо деловых законодатель мод. — Ну, не успел я одеться. Думал, кто-то из своих пришел. А вон что получилось. — То, что ничего не получилось, я уже поняла. А вот зачем ты, свинья китайская, коньяк лопал? Ведь как человека тебя просила. Что-то я не слышал, как ты об этом меня просила. Когда я проснулся, тебя уже не было. Так что не делай больно моей душе. Иди, вымойся. Я тебе новую рубашку купила. Все-таки в приличное общество приглашены. А то ходишь, как бомж под подзаборный. Тогда будь любезна, приготовь мне пенную ванну с хвойным ароматом. Пусть тебе ее готовит твоя козявка. А мне еще в парикмахерскую спеть нужно. Господи! «А это что такое?» Немного пугодя раздался ее удивленный вскрик. «Костя, откуда эти цветы? Боже мой, да сколько их?» «Миллион, миллион алых роз!» Довольный произведенным эффектом, громко и фальшиво проорал я. «Эта козявка продала свой огромный дом и на все деньги купила мне цветы. Понимать надо. Видишь, как ценят твоего мужа за пределами этих стен?» «Боже мой, какая прелесть!» Захлебываясь от щенячьего восторга, она подлетела ко мне с огромным пунцовым гладиоусом. «Ты посмотри, что за чудо! Костя, неужели ты их мне купил?» «А кому же еще?» — скупо и важно ответил я. «Не соседки же!» «Ой, кот, никогда бы не подумала, что ты на такой способен! Дай-ка я тебя поцелую! Но зачем же столько? Цветы сейчас ужасно дорогие, там их не меньше, чем на тысячу!» «Дорогая, для тебя мне ничего не жалко!» Проникновенно и чувственно заверил я ее. «Ты же у меня самая лучшая женщина во вселенной!» «Подожди, подожди!» Милкины глаза подозрительно сузились, а нос, как у легавы, учуявший след, задрожал. «А где ты взял деньги? Отвечай!» «Видишь ли, как тебе объяснить? Мне были должны, и вот сегодня вернули!» «Ведь врешь! По глазам вижу, что врешь! Неужели в самом деле цветы тебе принесла эта пигалица?» А я тебе об этом сразу сказал, да только ты не поверила. Кошмар, дожили, бабы мужикам цветы дарят. Да, Людмила, сложная нынче жизнь началась. В гостях у Милкиной подруги, куда мы явились с целой визанкой пресловутых гладиоусов, мне совсем не понравилось. Ее мужем оказался необыкновенно чванливый и толстый человек, торгующий не то бананами, не то бататами. Он почему-то гордо и навязчиво, называл себя новым русским, при этом с трудом владея великим языком. Ему под стать собралась остальная публика мужского пола. Круг их интересов был достаточно широк, но немного однообразен. Он варьировался от курса доллара до того, кто завалил Коляна и за что замочили Толяна. С сожалением должен был признать, что бабы, присутствующие на этом светском рауте, были гораздо умней. И если бы не всевидящее око супруги, то с миленькой брюнеткой, хозяйкой и именинницей было бы о чем подискутировать. Увы, по понятной причине и этой радости я был лишён и Единственное, что немного согрело мою душу, так это роскошный стол. Видимо, в отличие от хозяев, повар был настоящий. Поскольку курс доллара меня не интересовал по причине отсутствия в кошельке чванливой валюты, то все чувства и усилия я отдал еде и выпивке. После обильного ужина, как и положено в лучших домах Лондона, джентльмены усели за карточный стол. Туда же устремился и я, естественно, не собираясь встревать в их долларовые карточные драчки. Подошел просто, из любопытства и любви к искусству, посмотреть, как проматываются целое состояние Но и тут я был разочарован. Уставшие от дневного напряжения Бизнесменовские мозги Вскоре перестали им служить И игра угасла К одиннадцати часам Когда слоняться из угла в угол и пить Стало уже не в моготу, Я тайно даже не предупредив супругу Покинул этот корабль дураков До дома было всего ничего И я решил проделать этот недолгий путь пешком Дневную кашу дороги Сцементировал вечерний морозец, и потому идти по обледеневшим тротуарам стало затруднительно. Ко всему прочему, мне здорово мешала выпитая водка. Сколько раз я падал, прежде чем меня подобрала милиция, сказать не берусь, но последнее падение оказалось роковым. Три пацана с пушком на губах и дубинками наперевес прекратили мое неуверенное передвижение. Словно куль с дерьмом они подняли меня за шиворот, и, прислонив к шершавой стене дома, подперлись боков дубинками. «Отпустите, идиоты!» — праведно возмутился я. «Что вы делаете?» «Пока ничего!» — мерзко ответил носатый сопляк и пнул по голени. «А это тебе за идиота в козел вонючий!» «Не до носок безмозглый!» «Завтра ты у меня попляшешь!» — взвизгнув от боли, пообещал я. «Завтра из твоего фейса я сделаю одну сплошную менструацию!» «Ты глянь на него, Санек!» Удивленно обрадовался желторот и страж порядка. «То, что ты мне обещаешь завтра, получишь сейчас. Я устрою тебе месячное на год вперед!» Кулак у него оказался на редкость крепкий, и уже после второго удара я, захлебываясь, хрипел в собственной крови и соплях. Но юного паскудника это не остановило. Напротив, он все больше и больше входил в раж, да так, что его приятели... стали проявлять некоторое беспокойство и милосердие. «Хорош тебе, Стас, перестань! Что по поясникам скажем?» «Отвали!» — совершенно звере посоветовал им товарищ. И, ставя точку, заехал в солнечное сплетение ботинком. «Ничего не скажем! Таким мы его и нашли! Он же пьяный в дресс! Пусть только попробует вякнуть! Еще не так получит!» «Пардон, ребята!» — сплевывая кровь и понемногу приходя в себя... Я понял, что допустил грубейшую ошибку. — Покорно, прошу прощения. Отпустите меня. — Нет, ты слышишь, что он там лопочет? Переходя на словесное издевательство, глумился Стас. — Санек, вызывай карету. — А может, отпустим? Он же все расскажет. — Не расскажет. Он к утру и помнить ничего не будет. — А вдруг? Давай не будем с ним связываться. Бросим как есть и хрен с ним. — Да вы что, мужики? Вмешался третий писклявый голос, ведь он замерзнет, что тогда делать? — А «Э, ничего, прохожих не было, мы его видеть не видели и слышать не слышали, — отрезал главный садист. — Мы-то не видели, а вот баба в окне напротив, давно за нами наблюдает. Грязно выругавшись, Санек взялся за рацию, но в этом разумном начале его прервал рядовой Стас. — Не надо, мы его сейчас в опорное оттащим и скинем там без лишних вопросов. У меня там сегодня свой мужик дежурит, все будет окей, захочет – сдаст, захочет – отпустит, и нам спокойно, и ему приятно. Вперед с песней!» На морозе теплая кровь быстро охлаждалась и превращалась в неприятную ледяную корочку, а кроме того, начали опухать нижняя губа и левый глаз. Эти обстоятельства существенно ограничивали кругозор и делали меня похожим на верблюда, По крайней мере, таким я себя увидел в зеркале, что висело на стене опорного пункта, куда я был доставлен и сдан из рук в руки дежурному офицеру капитану Оленину. Естественно, он меня не узнал, но мне этого пока и не требовалось. — Где вы его такого красивого откопали? — спросил он, едва глянув на моё личико. — Стас, кто ему сопливник расквасил? — Откуда ж нам знать, товарищ капитан? Таким нашли, такого и принесли. Пьяный. А чё тогда луноход не вызвали? Да мы его тут рядом подобрали. Подумали, может, помощь ему нужна. Короче, Стас, я всё понял. Ещё одно такое художество, и мой рапорт ляжет на стол начальства. Покрывать твои шалости я больше не намерен. Можешь передать это отцу. Должен быть предел. Всё, вы свободны. Ну что, мужик, домой дойдёшь? Едва за сопляками закрылась дверь, спросил капитан. Только сначала зайди в туалет и хорошенько умойся. — Да нет, капитан. Домой я не пойду. Давай-ка оформлять документы. — Что? — удивленно выкатив шары, коротышка даже привстал. — В трезвяк захотелось. Устрой я тебе трезвяк. — И, пожалуйста, поскорее пиши протокол. Я вас, тварей, на куканта надену. — Что ты сказал? Круглые щечки участкового пошли пятнами, рука сама потянулась к неизменной дубинке, верному другу. и справедливому судье в разрешении трудных споров. — Это то, что ты слышал. Жестом останавливая его, я повысил голос. — А кроме протокола, ты, говнюк, примешь от меня заявление по поводу моего избиения вашими сотрудниками, которых ты, кстати сказать, покрываешь, и заявление это будет написано в двух экземплярах на имя Юрки Шутова. Кажется, он нынче является начальником вашего РУВД. да подполковник шутов — Ну и что? А то, что он мой хороший товарищ и бывший коллега. А кроме того, есть несколько свидетелей моего избиения, и в том числе две женщины, наблюдавшие за этим актом из своих окон. Я все сказал, так что, не теряя времени, приступим к оформлению надлежащих документов. Я думаю, у вас найдется пара листов чистой бумаги. — Ты... это... не горячись! — А я и не горячусь, говорю спокойно и взвешенно. Это у вас, господин капитан, руки почему-то затряслись. Наверное, с Большого Будуна или кур по ночам щупать изволили. Участковый Оленин. Мне помнится такой фамилией. бахвалился избивший меня сопляк Стас. — Не понимаю, о чем вы говорите. Очухавшись, начал занимать оборону капитан. — В кабинете Шутова, поймешь. Но, кажется, я просил бумаги. — Нет у меня никакой бумаги. И мой вам совет. Идите отсюда, по добру, по здорову. — Вроде как меня здесь и не было. Не получится, милок. Как хотите. Сидите себе на здоровье. За окном послышался звук подъехавшей машины, и участковый нервно встрепенулся, словно заранее отряхиваясь от грядущих неприятностей. — Ну как у тебя, Федорович, все спокойно? — входя, начальственно спросил Старлей в камуфляже. — О, а это что за чудо в перьях? Где ты его выловил? — кивнув на меня, оскалился парень. — Тонуй его в баню. батальоники его подобрали. Доброе дело сделали. Он еще претензии какие-то предъявляет. Права качать начал. — Так мы его заберем, поучим малость. — Поехали. — Поехали. Решительно поднимаясь, я рванулся к выходу. — Не надо. Сами разберемся. Оттолкнув меня назад на скамью, капитан убедительно заверил. — Нет проблем. Сами. — Ну смотри. — Понимающий ухмыльнулся старлей. Если все в порядке, то какие могут быть вопросы? Мы отчаливаем. Подождав, когда отъедет машина с проверяющими, Ленин с нажимом еще раз повторил. — Сами разберемся. Я правильно говорю? — Неправильно. Не с чем нам разбираться, и так все ясно. — Ничего не ясно. Скажи мне, что ты хочешь? Достать этого молодого ублюдка по имени Стас. Это первое. А второе — завтра вечером. Откровенно и сердечно с тобой потолковать. «На какую тему и где?» «Да хоть бы здесь, часиков 6 а тему мы назовем, если ты ответишь мне на первый вопрос, как мне достать Стаса. Только, пожалуйста, не спрашивай, для чего и почему. Мне кажется, тут и так все ясно. Со своей стороны, обещаю тебе в это дело не впутывать. Мне показалось, ты этого не хочешь». «Тебе правильно показалось, но какие гарантии ты можешь дать?» гарантий пусть тебе дает врач проктолог понятно стас как лицо привилегированное по субботам и воскресеньям ночует дома только связываться с ним я тебе не советую можно запросто потерять башку а это уже не твое дело говори адрес и именно по этой причине адрес его я не знаю но из казармы он выйдет часов в одиннадцать однако этого я тебе не говорил лады А теперь обсудим тему нашего вечернего разговора. Она касается той убиенной старушки, чью квартиру мы вместе вскрывали. Ты удивлен? Нет, я сразу тебя вспомнил. Но зачем это тебе? чепуха какая-то. Возможно, вечером я тебе об этом расскажу, а до того времени тебе нужно как можно больше узнать, кто этим делом занимается, насколько оно продвинулось и какие по этому поводу рассматриваются версии». — Ну, кто этим занимается, я могу сказать тебе хоть сейчас. Его крутит Серега Лапшин. Кроме этой бабки, у него еще два или три похожих убийства. Но пока, насколько это мне известно, все глухо, все в холостую. — Ты не торопись. Он завтра работает. До обеда должен быть. — Ну вот и отлично, поговори с ним. Предложи поближе присмотреться. Патронажной сестре, к почтальону, что разносит пенсии. Ну, словом, устрой такую пресс-конференцию. цель которой — узнать от него как можно больше. Ферштейн? Ферштейн-то, Ферштейн, а только зачем все это тебе? Я бывший следователь. Я это понял, ну и что? Хочу помочь следствию, а при положительном результате и поимке убийцы могу передать тебе лавровый венок. Он мне и нахрен не нужен, своего дерьма хватает, поменьше бы меня дергали, и на том спасибо, а то как папа Карла, пашешь по 12 часов в сутки. Ни выходных, ни проходных. Скоро баба из дому выгонит. Наша служба и опасна и трудна. Ну ладно, до вечера. Погоди, еще ночь пережить надо. Может, подвести тебя? Не надо, тачку поймаю. Бывай. Бывай. Да, со Стасом поосторожнее. А лучше вообще наплюй и забудь, чтобы он во время следующего дежурства опять кого-нибудь избил до полусмерти. Нет, друг, такого не будет. Во 2:00 ночи Я приволокся домой и, не обращая внимания на на стенания, помылся и уже спящий завалился к ней под бок. К воротам, где располагался батальон умненьких детишек, не желающих покидать папкиного крыла, я подъехал к десяти часам. Припарковав машину в неприметном месте, я приготовился терпеливо и долго ждать, заранее предвкушая... Упоение и всю сладость расплаты с юным поганцем. Потихоньку элитные сынки начали просачиваться через железные ворота. Будущие хозяева жизни выходили в основном грубками, оживленно переговариваясь на пальцах. От этой жестикуляции глухонемых олигофренов мне стало почему-то грустно. Наверное, потому что старею, и так было всегда. Старшему поколению никогда не нравилась младшая. Диалектика. Но все равно это неправильно, когда молодой балбес, набитый деньгами и папиным авторитетом, не знает, кто такой мусоргский и с чем едят теорему Пифагора. Мой длинноносый козел выпрыгнул в компании двух парней, почти сразу с ними распрощался и стремительно двинулся в мою сторону. Такого оборота я не ожидал и чисто рефлекторно перевернул козырек. Неужели эта толстопузая участковая сволочь меня продала? От досады я даже заскрипел зубами. Тысячу раз правы мои знакомые, когда говорят о моей несусветной глупости. — Мужик, подбрось до парковой! — через стекло неожиданно заявил Стас. — Не обижу! — Садись! — отворачивая морду, кивнул я, судорожно соображая, что за всем этим кроется. Случайное ли совпадение или продуманный расчет? «Сколько дашь?» «Поехали, говорю же, не обижу!» Нагло ответил мерзавец. Я понял, что платить он не собирается. «Давай, пошустрее!» «Поехали!» Нарочито-беспечно ответил я. «Домой, что ли?» «Какая тебе разница? Тебе сказано, куда. Вот и езжай, помалкивай!» «Ну, тогда пристегнись, понимая, что пацан. Попал как кур ощи, усмехнулся я. «Поедем с ветерком?» — Ну-ну, папаша, ты не очень-то! — заёрзал наглец. — Сбавь обороты! Дорога скользкая! — Завязывай тебе, говорю, козёл старый! — Не боись, зайчик, дядя Костя своё дело знает, пристегнись только покрепче! С трудом вписываясь в рискованный поворот, я вышел на трассу и ещё немного добавил газа. Бледный мерзавец одной рукой уперся в приборную доску, а другой... Судорожно вцепился в ручку двери. Мимо мелькали удивленные лица водителей, которых я обходил то справа, то слева. Ясное дело, что долгая такая езда продолжаться не могла. Первый же гаишник непременно сядет мне на хвост, но мне в таком темпе нужно было продержаться совсем немного, буквально пару километров, а там, за спасительной развилкой, дорога разделялась: одна уходила в город, а другая сворачивала в лес. куда я и стремился. Но именно на этой развилке и стоял гаишник, с радаром и радостной улыбкой на лице. Засек он меня сразу, поэтому дергаться дальше мне никакого смысла не было. — Ну что, отъездился, старичок-лихачок? — восторжествовал юнец. — Не бойся, попробую тебе помочь. Только сам сиди и не дергайся. С этими многообещающими словами он вылез из машины. и подойдя к хранителю дорожного спокойствия начал возмущенно жестикулировать тыча ему в нос красную корочку гаишник долго сопротивлялся и отрицательно мотал головой потом вдруг как то сразу согласился и даже на прощание пожал моему мерзавцу руку это меня насторожило и очень расстроило особенно когда мой спаситель небрежно хлопнул дверцей сел рядом и приказал Все в порядке, только больше так не гони, в другой раз я тебя выручать не собираюсь. А что ты ему такое сказал, что он нас почти сразу отпустил? Не твоего ума дело, крути, Гаврила, до да парковой Что с рожей-то? Кто тебе так смачно расквасил? Может помочь? Не надо, сам разберусь. Чувствуя, как почва и злость ускользают из-под моих ног, ответил я. Куда на парковой-то? К десятому дому подрулишь. — Какому? — удивился я, вспомнив, что именно там мы были вчера в гостях. — Ты что, папаша, глухой? Видать, круто тебя вчера нахлобучили. Весь фейс расквасили, я тащусь. Убойный тебе хирург попался. Все, батя, приехали. К третьему подъезду причаль. Ой, а бабки то я позабыл. Ну да ладно, как-нибудь сочтемся. Не переживай, папаша. Компрессы на ночь делай, полегчает. — Да ничего. какие уж тут деньги останавливаясь сокрушенно согласился я и ребром правой ладони не сильно но резко стукнул его по кадыку парень вытаращил глаза тщетно пытаясь открытым ртом поймать хоть капельку воздуха я не торопясь обошел машину отстегнул ремень безопасности и выволок моего клиента на снег как оел с ума сошел придя в себя прохрипел он убью Не теряя времени на ненужный разговоры пальцем в шею я вновь обесточил гаденыша и, перекинув его руку через плечо, затащил в подъезд. В просторном светлом тамбуре посадил его на приступок к батарее и, похлопав по щекам, спросил. — Ты, кажется, интересовался, кто мне испортил лицо? — Ты сумасшедший! Затравленно прижавшись к батарее, проблеял юнец. — Отойди от меня! Ничего я в тебя не спрашивал! — Сколько я тебе должен за проезд? — Нет, ты спрашивал, что за убойный хирург мне попался. — Так. — Отвечай. — Или буду бить? — Отвечай, паскуда. — Так или нет? — Ну, так. Еще ничего не понимая, согласился он. — Так вот, этот хирург был ты. Или не помнишь? — Ничего не помню, — захныкал ночной воитель. — Отпустите меня. — Отпущу, конечно же отпущу. Но сначала... «Мы сделаем тебе маленькую косметическую операцию. Я ведь обещал сделать из твоей поганой морды сплошную менструацию, а слово нужно держать». «Мама!» — вдруг истошно на весь подъезд завопил он. «Убивают!» «А вот так мы не договаривались. Придется мне поспешить». Шлифуя его носатой рожей ребра батарей, я укоризненно заметил. «Зря ты заорал, парень, только себе хуже сделал». «Теперь швы неровно срастутся!» «Караул! Убивают!» Сзади мне в шею вцепились когтистые женские руки, я подумал, что слишком увлекся избиением младенца. Оттолкнув женщину, я бросился к машине, унося с собой ее проклятие и кошачьи визги. «Да, господин Гончаров, сработали вы не очень чисто. Можно сказать, грязно сработали». «Наверняка эта чертова баба узнала во мне вчерашнего гостя, и теперь неприятности неизбежны». «Но кто бы мог подумать, что возможно такое совпадение? Наверняка, кроме неё номер моей машины запомнили пара-тройка праздных соседей, которые с удовольствием выступят в роли свидетелей». «Месть состоялась, но никакого удовлетворения она мне не принесла. Не о таком результате я мечтал». Да, видно, с самого начала черт подтолкнул его к моей машине. В общем, господин Гончаров, в самое ближайшее время ждите ответного удара от бататового короля, его очаровательной супруги и непосредственно от их чада. Нервное состояние души тебе обеспечено. Бросив машину на стоянке, с горя я зашел в ближайший буфет и, аккуратно напившись, явился домой. «Лучше бы я этого не делал!» Не успел я нарисоваться на пороге, как на меня со всей нерастраченной энергией молодого тела обрушилась Милка. «Козел! Ублюдок!» вопила она совершенно нечеловеческим голосом, пытаясь обезобразить мое и так уже поврежденное лицо. «Садист! На ребенка руку поднял! Убирайся от меня немедленно, зверь! Убивца! Как только тебя земля носит, убирайся вон! Только учти!» «Даром тебе это не пройдет! Света и Игорь Николаевич подают на тебя в суд, а теперь собирай вещи и уматывай!» «Куда?» — хладнокровно и спросил я. «Куда хочешь, хоть к черту на рога!» «Зачем же так? У меня есть квартира!» Закидывая свои немудрящие пожитки в сумку, возразил я. «Там живут твои дорогие квартиранты, которых я непременно переадресую к тебе. Папа и мама, дедушка и бабушка, сын да дочурка». «Весело заживете!» «И заживем! Не беспокойся!» Затухая заверила она. «Места всем хватит! Только бы твою уголовную рожу не видеть!» Уже рационально кипятилась Милка. «Смотреть противно! И кто же это тебя так отделал? Дай бог ему здоровья! Боже мой, глаз-то совсем не видит! Могли ведь убить! Нет, правда! Кто тебя так?» «Иди в задницу!» — равнодушно посоветовал я. «Твое лицемерие надоело!» «Какое еще лицемерие? Я ничего не знаю!» «В таком случае знай!» Постарался тот самый ребенок, о котором ты так печешься. Причем не один, в обществе подобных ему недоразвитых мерзавцев. Двое держали, а твой Стасик усердствовал. Удовлетворена? «Вполне. Извини, меня неверно информировали. Сейчас же позвоню Светлане. Можешь себя не утруждать. Наверняка он ей все преподнес на другом блюде». А если будешь звонить то передай своему королю бананов что их заявление в суд обернется против их же сыночка самое лучшее в его положении это засунуть себе банан в задницу сесть у окна и тихо грустить прощай дорогая людмила алексеевна все было очень вкусно перестань иди ложись спать спи ни о чем не думай я все улажу я сейчас на него так накачу что мало не покажется преного благодарен но адвокатах не нуждаюсь — Сам разберусь. — Конечно, разберешься. Только сначала проспись. — Кот, пойдем-ка со мной. Я что-то интересное тебе покажу. В шесть часов вечера, как и договаривались, я открывал двери опорного пункта, где так бесславно закончил вчерашний день. Сегодня здесь дежурил молодой парень в штатском костюме чекменского производства. На мой вопрос, как найти капитана Оленина, он ответил с охотой. Пространно и не по-милицейски. «Если вы Гончаров, то Фёдорович просил вас прийти к нему домой. Вот он и адрес оставил. Да только зря, его дом и так виден. Вот, посмотрите!» Подвёл он меня к окну. «Сразу за магазином высовывается торец четырёхэтажного дома. Там, в пятой квартире, он и проживает. Так вы Гончаров?» «Нет, но за информацию спасибо. Как-нибудь непременно ею воспользуюсь». «То есть как нет?» Ошарашенно посмотрел на меня дежурный. «Он же меня предупредил, что придет Гончаров! А вы кто?» а «Я начальник четвертого отдела областного управления, полковник Зверев. Представьтесь, только сначала поменяйте штаны, дышать невозможно!» Минуту длилась классическая анимая сцена. Я улыбнулся. «Успокойся, парень, я пошутил! А пошутил, потому что я Гончаров!» Сняв темные очки... я дружелюбно подмигнул ему единственным открытым глазом и не давая опомниться пошел к выходу однако дню удержался повернулся и добавил а штаны все равно поменяй александр федоровича оленин проживал в обычной двухкомнатной квартире далеко не блиставшей роскошью проживал с женой ольгой и сыном кузьмой кажется к моему приходу готовились потому что едва я вошел как меня тут же потащили к столу и, несмотря на все мои возражения, заставили принять посильное участие в семейном ужине. Когда Ольга принялась потихоньку выносить грязную посуду, опухлый первоклассник с трудом заглатывал последний пельмень, его папаша заботливо, но строго спросил. «Кузьма, ты насытился?» «Больше некуда», — с сожалением ответил Карапуз и, сытая, по-восточному отрыгнул. «Тогда объясни мне». «Почему ты до сих пор сидишь за столом?» «Может, утрясется, и тогда я смогу поесть еще!» — рационально мысль ответил сын. «Вот, иди на улицу, и там утрясай свои проблемы!» — решительно приказал отец, отпуская маленькому обжоре ласковую затрещину. «Спасибо!» — обиженно ответил Кузьма, с сожалением покидая комнату. «И от меня спасибо!» — в свою очередь поблагодарил я хозяина. «Только Александр Федорович...» До сих пор не могу понять, чем я заслужил такую честь. Все очень просто. Многие из старых работников отдела о тебе помнят и отзываются с большой теплотой. Кое-что из твоих анекдотических похождений мне рассказали. А что-то я и до этого слышал, только не знал, что это ты. Приятно слышать, но перейдем к делу, что удалось узнать по интересующему меня вопросу. Да если откровенно, то ничего, потому как и сам следователь Лапшин. ничего толкового сказать не может. Он подумывает как бы половче столкнуть этих глухарей на архивную полку. А вот три дня назад, в среду, опять произошло аналогичное преступление, если тебе это, конечно, интересно. Конечно, конечно, я весь внимание. убит 77-летний пенсионер, тригубов Правда, в отличие от нашего случая, его труп обнаружили уже вчера. Жил он одиноко, к нему регулярно наведывался сынок, причем приурочивал свой визит к моменту получения пенсии, потому как любил посидеть с папашей за бутылочкой водочки и как следует поговорить за жизнь. Вот он-то и затрубил тревогу, когда вчера вечером нашел отца мертвым и без пенсии. Сегодня его Серега колол, хотел на него папашу повесить, а тот на него с кулаками, но все равно его пока прикрыли. В этом деле есть один интересный факт, который косвенно подтверждает невиновность сына. Пенсию старик должен был получать в пятницу, а тут неожиданно для нашего времени принесли раньше, аж в среду, и Трегубов-младший об этом не знал, поскольку телефонов у них нет. Вот он и приперся в положенное время, как конь к водопою, а там облом, кто-то ему пенсию уже приходовал. Так что, на мой взгляд, сынка держит напрасно, только для того, чтобы кто-то по этому делу был в загашнике. Как был убит старик? Веревочкой. Так же, как и наша любезная Нина Антоновна. Дверь он открыл сам. Да, если у преступников не было своего ключа. Где он был убит? В комнате или в передней? В комнате. И складывается впечатление, что работает одна бригада. Почерк очень похожий. Пять убийств и везде одно и то же. То есть в квартирах полный порядок и исчезают только пенсии? Нет, в последнем случае прихватили кое-что, кроме пенсий Старик был фронтовиком и имел кучу наград, медали, ордена, всякие памятные значки. Все эти регалии он хранил на дне шафонера в старом чемоданчике. Так вот, весь его иконостас, за исключением орденских планок и орденских книжек, ушел. Ну вот, а ты говоришь, что везде одно и то же. Александр Федорович, а ведь разница существенная. У Нины Антоновны по шкафам не шарились, а здесь решили поживиться сполна». Нет, я относительно того, что все пятеро стариков удавлены одним и тем же образом, и все пятеро удушены вскоре после получения пенсии, если не в тот же день. Время смерти Нины Антоновны установлено с оговорками, доподлинно да известно только то, что 4 февраля в 12 часов дня она получила деньги, которые ей доставила почтальон Тамара Гаврилина, ее отпечатки обнаружены на внутренней ручке двери, хотя она наружней. «Их найти не удалось. Здесь нет ничего удивительного, только мы по нескольку раз приложились к этой ручке, не говоря об остальных. То-то и странно, что кроме моих, твоих и соседа снизу, других отпечатков нет. Серега говорит, что, скорее всего, ручку протерли». «Федорович, давай оставим отпечатки на совести криминалистов и займемся чем-то посерьезней. Мне бы хотелось знать, не обнаружено ли в квартире у покойной». чего-нибудь неординарного, из рук вон выходящего. Да нет, обычное стариковское барахло. Правда, много новых неношенных вещей. Ясно. Теперь ответь. Какой продовольственный запас был у Серовой? Какое количество и в каком ассортименте? Странный вопрос, но меня, признаться, тоже удивило содержимое ее холодильника и кухонных шкафов. Я, как участковый, такой роскоши себе позволить не могу, даже по праздникам. «Там было все! Балыки, консервы, колбасы, сыры!» «Можешь не продолжать. Скажи только одно. Это все шло в дело? Или просто было свалено в угол, как ненужное барахло?» «Да кто ж такое добро свалит в угол?» «Нет, у нее на кухне стоит двухкамерный холодильник, в котором все это и хранилось. Неплохо старушка жила. Мне б таких племянниц. Я б тут же в отставку подал». «А что ты еще про них разузнал?» Одна сидит по подозрению, надо же хоть кого-то прихватить, а другую сегодня утром видел собственными глазами. Умора! Вот как, насторожился я. Расскажи-ка поподробней. Это с утра было. Я как раз с Серегой у него в кабинете шушукался, когда пришла эта пига лица. Он извинился и попросил меня на несколько минут оставить их одних. Я, конечно, вышел, чтобы не мешать интересам следствия. А только не прошло и минуты. как он нервно и громко меня позвал. Я захожу, ничего не зная, ничего не подозревая. Смотрю, Серега злой как черт, а Русова в спинку стула вжалась. Не отклеить. Красная сидит, и руки на коленочках дрожат. — В чем дело? — спрашиваю. А Серега мне на стол показывает. А там пресс 50-рублевок лежит, аккуратный такой, в полиэтиленовом мешочке. — Если это мне, — говорю, — то немного ли? — Нет, — отвечает Серега. — Это взятка следователю. Будешь проходить свидетелем. Короче, минут десять мы ее запугивали, а потом отдали деньги и отпустили на все четыре стороны. И откуда такие благородные менты берутся? Да уж я потом то же самое у Сереги спросил. А он пуще прежнего взвился. Видно, сам не рад, что поторопился. Тем более он понимает, что девки эти к убийству отношения не имеют. Можно было денежки без острастки принять. Словом, фраернулся Лапшин. — Не охаивай, доброе начинание, Фёдорович. Лучше ответь мне вот на какой вопрос. Находился ли старик Трегубов под патронажем? — Не в курсе, но вполне может быть, потому что он инвалид войны. — Понятно. Еще один вопрос. От какого почтового отделения он получал пенсию? Я хочу спросить, не та ли самая Гаврилина приносила ему деньги? — Не знаю, врать не буду. — А что ты знаешь? Про те три убийства, что произошли чуть раньше. Очень немного? На всякий случай. Я все их координаты записал. Но было бы лучше тебе самому переговорить с Серегой. Информация из третьих рук всегда бывает немного искажена. Умный ты, Федорович. Тебе бы советником в китайском посольстве работать. А ты тут хереешь среди бомжей да хулиганов. А, ничего, мне так сойдет. Привык я к ним. Они меня уважают и слушаются. А бывает, что и помогают. — Ну да, все мы люди, все мы человеки. И откуда только звери берутся? — Это обстоятельств. — Ага, от предложенных судьбой обстоятельств. Когда индивидууму приходится неожиданно решать, кем ему быть, то ли оставаться человеком, то ли терять человеческий облик. — Нет, Федорович, ты явно перерос с кресла участкового, и твое место на кафедре философии. А как ты считаешь, какой путь для себя выбрал твой подопечный, Стас? Он еще не выбрал, но уже оказался по уши в дерьме и вряд ли сам пожелает оттуда выбраться. А ты с ним сегодня встретился? Не знаю, что-то не припомню. Да ну его на хрен было бы о ком говорить. Лучше проводи меня немного. Тут недалеко есть чудесная забегаловка. После посещения этого злачного, но нужного места, Ленин проводил меня до самого подъезда, всю дорогу. сетуя на свою нелегкую судьбу участкового. Утомил он меня изрядно, поэтому, когда пришло время расставаться, я с большим удовольствием пожал ему руку и пожелал всяческих благ. Еще не входя в квартиру, я понял, что Милка принимает гостей, и это обстоятельство меня сильно опечалило, поскольку времени уже было предостаточно. Дело близилось к девяти часам, а поздние гости всегда утомительны. Они заставляют нас нервничать и плохо о них думать. Однако все это я позабыл, едва только увидел, с кем щебечет Милка. Вообще-то я ее ждал, но не так скоро. На кухне, раскуривая сигареты и попивая кофеек, сидела незабвенная кнопка. Еще вчера, назвавшая меня ментом позорным, нынче она приперлась вновь. — А, вот и кот пришел, — объявила мой выход супруга. — Мы тут тебя заждались. — Кофе надулись под завязку. — Галина Григорьевна, к тебе по делу. Как вам удобнее разговаривать, здесь или в кабинете? — Мне все равно, — недовольно ответил я. — Но, кажется, мы с госпожой Русовой обо всем договорились еще вчера. Или я что-то путаю? — Константин Иванович, простите меня за мою несдержанность. Вы сами понимаете, нервы. Без всякого замешательства, как по строго официально извинилась она. — У меня к вам все тот же разговор. Ситуация не изменилась. «Взятки надо давать умеючи, тогда и ситуации меняются!» Назидательно проворчал я, подсаживаясь к ополовиненной бутылке. А то завернула пресс в прозрачный пакет и следователю на стол. «Ты бы его еще начальнику АБ попринесла, овца неразумная! А ведь я тебя, фиалка Монмарта, предупреждал, предостерегал от подобных действий!» «Да куда уж нам!» — бухтел я, незаметно наполняя стаканчик. «Мы ж самые умные!» Мы ж на фольксвагенах раскатываем. — Хватит тебе ворчать! — вступилась за мою бывшую любовницу жена. — Человеку помощь нужна, а ты тут брюзжишь, как старый кастрированный Мерин. — А где ты видела полноценного Мерина? — въедливо спросил я, попутно заглатывая коньяк. — К тому же тебе вообще не следует присутствовать при моих деловых встречах. Это ставит клиента в неловкое положение. — Итак, госпожа Русова, с чего мы начнем? — С того, чем кончили, — ответила она как-то двусмысленно. — Думаю, ты права. Только сначала позволь мне задать парочку вопросов. — Я полностью в твоем распоряжении, — опять с подтекстом ответила чертовка кукла. — Почему до сих пор? Сестру держат под замком. Неужели у нее нет надежного алиби? Объясни, в чем причина? — Алиби есть, но нет того, кто бы это алиби подтвердил. — Боюсь, что я не совсем понимаю. А чего тут понимать, время теткиной смерти точно установить не могут, не позволяет амплитуда температурных данных. Попросту говоря, не знают, сколько градусов тепла было в ее квартире на протяжении недели. А отсюда время смерти определяется лишь предположительно, где-то от 12 часов дня 4 февраля до 12 12.05, то есть ровно сутки. Что касается рабочего времени и даже вечернего, тут все в порядке, Татьяна была у всех на виду. А вот с ночным промежутком получается плохо. Дело в том, что Татьяна спала одна, и вполне естественно, что за этот период никто поручиться не может. Вот, видите, бабоньки, как это опасно одной ложиться в постель. Однако это обстоятельство не дает им права держать ее в камере. Это прекрасно все понимают. Да что толку? У нас ведь право государство, где законы любят, как проституток в подъезде. Галина Григорьевна... — Почему вчера ты оборвала и увела наш разговор в сторону? Едва он коснулся теткиных золотых украшений. Я не имею в виду те, о которых известно всем соседям и милиции. — Сложный вопрос. Понимаешь, я думала, что у тетки этого добра было больше. — Думаешь или уверена в этом? — Возьмем лишь одну сторону дела. Всю жизнь проработала бухгалтером мясокомбината и при этом всю жизнь прожила одна. — Ну и что? Зарплата бухгалтера того времени была не ни ахти какой высокой. А разве я говорю о зарплате? Мне доподлинно известно, что последние годы эпохи застоя, когда с мясом была напряженка, тетка ежедневно с завидным упорством таскала его, как белка и орехи, и в том числе дефицитную колбасу и копчености. Также знаю, что сбывала она свой товар по соседям и знакомым, естественно, не по дружеским ценам. Из этого еще не следует, что она стала подпольным миллионером. Да к тому же женщина одинокая, а вокруг море соблазнов и мужиков. Если бы она дальше Москвы нигде не бывала и даже отпуск проводила, ковыряясь на своем дачном участке, готовилась к зиме основательно. Не тетка, а просто мышка-наружка, соленья, варенья, моренья, все это она запасала тоннами. Что же касается мужчин, то тут ты не угадал, в свое время не она на них тратилась, а очень даже наоборот, спрашивается, куда надевала деньги. «Может быть, у нее был ребенок, которого она воспитывала где-то на стороне?» Выдал я гипотетическую глупость. «Не говори ерунды! В таком случае он давно бы нарисовался!» «Значит, она хранила деньги на сберегательных книжках!» «Тогда покажи мне хоть одну из них!» «Я умываю руки! Но ведь должны же быть деньги! Драгоценности или деньги! Причем не маленькие!» «Так вот почему вы так заботливо лелеяли тетеньку!» — заржал я. забавляясь ее растерянностью и бессильной злостью. «А я-то, дурак, думал, что вас говорит бескорыстное человеколюбие. Очень я этому удивился. Современная женщина и бескорыстие? Непонятно. А Ларчик-то просто открывался». «Ты долго намерен надо мной издеваться?» «Холодно», — спросила маленькая цветочница. «Может быть, мне зайти в другой раз?» «Миль, пардон, мадам, больше этого не повторится». — Буду весьма признательна. Мне нужна помощь, а не насмешки. — Разумеется, только не понимаю, чем я могу помочь. Во-первых, отыскать настоящих убийц и тем самым снять с нас позорное пятно. А во-вторых, второй вопрос поделикатнее. Я не знаю, но... — А я подскажу. Отхлебнув прямо из горлышка, зарезвился я. — Вы с сестрой хотите, чтобы я нашел сокровище удавленной тетки, верно? — Грубо говоря, да. и, разумеется, не за просто так. Заранее благодарен? Вот только где их искать? И был ли вообще ребеночек? Ребеночек был, и в этом мы с Танькой уверены, иначе на кой черт она нам сдалась. Альтруизмом, как ты говоришь, мы не страдаем. Не стали бы мы два года кряду просто так ее нянчить, она того не заслужила. Возможно, но мы отступили от темы, где, хотя бы предположительно, она могла хранить свой золотой запас. — Если бы это нам было известно, то мы обошлись бы своими силами, без привлечения посторонних лиц, но мы не знаем, хотя можем предположить, что все свои капиталы она держала при себе, так как была существом осторожным и подозрительным. — То есть ты хочешь сказать, что деньги спрятаны где-то дома? — Именно так, в крайнем случае на дачном участке, но вряд ли, потому что мы с Танькой обшаривали его все прошлое лето. — Это при живом-то человеке? — Да. «Только не надо читать мне мораль, я здесь не для этого!» «Прости, я забыл, с кем имею дело!» «Значит, ты утверждаешь, что наиболее вероятное место хранения тетушкиных ценностей — ее квартира?» «К сожалению, там уже поработала милиция, и, насколько мне известно, ничего стоящего они не нашли!» «Не нашли, потому что не искали!» «А что вам мешает этими поисками заняться самим?» «Квартира опечатана, и ключи в милиции!» «Когда-то ведь ее распечатают, тогда ищите себе на здоровье». «По идее, так и должно быть, но мне не нравится то обстоятельство, что они подвергают сомнению, законность переоформления ордера». «А вы? Что мы? У вас на этот счет никаких сомнений нет. Я думаю, что этот аспект к нашему настоящему делу не относится». «Да, конечно», — подумав, согласился я. «И что же ты мне предлагаешь?» «Взлом замка теткиной квартиры или проникновение через балкон третьего этажа?» «А это уже профессионалу решать!» С иронией, но вполне серьезно ответила Кнопка. «Тут я не советчик. Сделаешь так, как тебе будет удобнее. Думаю, что любой вариант труда не составит, особенно если все это проделать ночью. И главное, никакого риска. Оба теткиных окна смотрят на глухой торец соседнего дома». «Тебе не кажется, что ты толкаешь меня на преступление?» все относительно, сама наша жизнь, по большему счету, уже преступление. Попрошу мне баки не забивать, умная больно. Да уж не жалуюсь. Оно и видно, и давно ты, многоуважаемая, решила меня таким образом подставить. Не понимаю, о чем речь. Все ты прекрасно понимаешь. Я преступным путем проникаю в квартиру, устраиваю там глобальный шмон, совершенно не подозревая, что ты в это время звонишь в милицию и сообщаешь. что в теткиной опечатанной квартире кто-то находится. Они приезжают, вяжут мне белые рученьки, и ты торжествуешь. Преступник, который был заинтересован в смерти Нины Антоновны, взят с поличным. И значит, с твоей дорогой сестрицы снимаются все подозрения. Недурно придумано. Только я битый и перебитый, и насадить меня на такой шершавый кукан не удастся. Господи, ну и дурак же ты, Костя, я тебе дело предлагаю. а хреновину плетешь. Ну да ладно, не о нам с тобой говорить. Я тоже так думаю, тебя проводить? Не надо, я на машине. Что-то я не заметил. Вот и хорошо, зачем мне было выдавать себя раньше времени? Моя визитка лежит на твоем письменном столе. Просто так, на всякий случай. Может быть понадобится? Привет жене и не кашляй, заяц. Не поминай лихом, дорогуша. Все-таки я тебя провожу, решительно натянув куртку. Я резко дёрнул дверь. В ярком прямоугольнике света чёрная отскочившая фигура показалась мне зловещей. «Тебе какого чёрта здесь надо?» Выходя вперёд, грозно спросил я. А дальше произошло непонятное. Блеснул клинок ножа. Я автоматически сделал защиту, готовясь этот нож принять. Кнопка, стоящая где-то справа и чуть позади... Вдруг резко и неожиданно вырвалась, в самый последний момент, закрывая собой меня и мою блокаду. Охнув, она согнулась и привалилась ко мне. Черная фигура метнулась вниз и, кажется, уже была этажом ниже. — Милка, помоги! — заорал я благим матом, бросаясь вслед убегавшему. — Стой, сука! — кричал я в бессильной ярости, зная, что догнать его уже не смогу. «Убью, падла!» Когда я выскочил из подъезда, белая шестерка набирала скорость, и теперь догнать ее мог только Господь Бог. Номера ее, как и положено, были залеплены снегом. Скорую помощь Милка уже вызвала. Кнопка лежала в передней на полу. Милка сказала, что так лучше. Она лишь расстегнула ей шубу и, оголив рану, залепила ее тампоном и клейкой лентой не давая крови выливаться наружу но несмотря на это кровью был заляпан весь пол широко открытыми глазами она глядела в потолок и беззвучно плакала ты зачем подножь то полезла опускаясь на курточки спросил я сама не знаю меня словно толкнуло что то я умру да а вот это у тебя не получится искусственно рассмеялась милка и я понял что дела хреновые «Сейчас приедет доктор, промоет тебе кишки, заштопает, и будешь как новенькая, главное не волнуйся!» «Я попробую, только что-то голова кружится. Костя, а кто это был?» «Сам не знаю, наверное, какой-нибудь маньяк». «А ты? Догнал его?» — слабее спросила цветочница. «Пока нет, но я обязательно его найду. Ты что-нибудь из его примет запомнила?» «Да, у него нет четырех верхних резцов, как у врудалака». «Торчат одни клыки! Он и есть бурдалак! Костя, только ты обязательно его найди! Я не хочу умирать!» «А ты не умрешь! Нет в этом никакой необходимости!» Когда приехала скорая, она уже уплывала. Врач, даже не снимая Милкиного пластыря, приказал немедленно тащить ее в машину. С интервалом в пять минут мы поехали следом. За рулем, как наиболее трезвая, сидела Милка. «Как ты думаешь, она выживет?» — осторожно спросил я. «Не знаю. Проникающее ранение. И, кажется, задет желудок. Что у вас произошло?» «Да я и сам толком не знаю. Кто-то стоял и подслушивал у нашей двери. Когда я открыл, он отпрыгнул. Я попёр на него. И тогда он выхватил нож. И какого черта она вклинилась между нами? Я бы с ним справился и сам. Что мне удалось заметить, так это его правую кисть, напрочь разрисованную татуировками». Кому предназначался удар? Конечно, мне. А то, что она подставилась, какая-то нелепица. Это нападение не может быть связано с тем делом, по которому она приходила. Нет. А если хочешь знать мое мнение, то, скорее всего, это связано с ублюдком твоей подруги, которому я сегодня подпортил рожу. Или ты полностью исключаешь такую возможность? Нет, я уже ничего не исключаю. Устала от всего. Бежать надо из этого сумасшедшего города. и чем скорее, тем лучше. Приехали. Тот час, пока шла операция, показался мне долгим, как степь. В довершении ко всему, меня достал своими вопросами, прыщавый хмырь из следственных органов. Ему почему-то казалось, что я знаю больше, чем говорю. Он же заставил нас писать заявление, не отходя от кассы. К двенадцати часам, когда операция благополучно закончилась, Я был готов выбросить его с четвертого этажа клиники. Его спасло только то обстоятельство, что теперь за жизнь кнопки можно было не опасаться, и мое самочувствие резко улучшилось. Уставшие, но в приподнятом настроении, мы собрались ехать домой. Новый сюрприз ожидал возле машины. Прыщаваясь с двумя ему подобными, во что бы ты ни стала, хотела смотреть место происшествия и еще раз на коротке с нами потолковать. — Да осматривай ты хоть мою задницу, только не мельтеши перед глазами! — попросил я его, садясь в машину. — Устал я, ты понимаешь или нет? — Понимаю! — многозначительно ответил он, и вместе с товарищами нагло полез на заднее сиденье. — Мы люди понятливые! А если так, то сиди и сопи в две дырки! — мягко попросил я его. — А это посмотрим, кто будет сопеть, а кто-то пыхтеть! По приезде домой Я подробно и в деталях описал случившееся и, используя Милку как жертву, наглядно все проиллюстрировал. Кажется, на сей раз мои объяснения их удовлетворили, по крайней мере, от меня они отстали, зато принялись обрабатывать Милку на предмет их доставки к месту работы. Ссориться с ними не хотелось, и так за короткое время я нажил себе достаточное количество врагов. Утвердительно кивнув жене, я, даже не снимая ботинок, Упал на диван. С трудом отбросив пелену кровавых кошмаров, я проснулся, когда на часах еще не было шести. Первым делом позвонил в клинику и, получив положительный ответ, успокоился. Полчаса, простояв под контрастным душем и выпив таблетку аспирина, я с удивлением обнаружил, что жидкие мои мозги начали потихоньку шевелиться. Вчерашний инцидент стоял особняком. а значит и решать его нужно было особо с привлечением спецконтингента а пока стоило подумать о той информации что вчера мне выдал участковый заварив крепкого чая я устроился на кухне положив перед собой бумажку на которой господин ленин в хронологическом порядке выписал пять преступлений жертвами которых стали пенсионеры их адреса прилагались первый этот печальный список Открывала семидесятилетняя Таисия Михайловна Николенко. Удушили ее 12 января, в день получения пенсии. Вторым шел Виктор Семенович Трунов, 68-летний старик. Свои деньги получил 20 января и тоже не мог ими распоряжаться, потому как в тот день был задушен. Далее значились Сайко Лидия Ивановна. Возраст 72 года. Пайковые ей принесли 28 а вот дата смерти обозначена двумя сутками. Очевидно, как и в нашем случае, нашли ее не сразу. В Следующей в списке значилась Нина Антоновна, смерть которой я имел честь засвидетельствовать лично. И, наконец, замыкал это скорбное шествие Трегубов Степан Николаевич, о котором Оленин уже рассказывал. Таким образом, я имел некоторую последовательность смертей. Итак, Убийства были совершены в следующие дни. 12.01. Вторник, Николенко. 20.01. Среда, Трунов. 28.01. Четверг, Сайко. 04.02. Четверг, Серова. 17.02. Среда, Трегубов. Красивая пентаграмма получается. Вторник, среда, четверг. Понедельник, пятница и воскресенье дни выпадают. Теперь, господин Гончаров, обратите внимание на четность. 12 двадцать двадцать восемь4 и семнадцать Так бы все хорошо, как бы не последняя нечетная дата, она здорово портит четыре предыдущие цифры. Что же касается интервала, то там вообще никакой закономерности не прослеживается. Если в первых двух случаях он составляет 8 дней, то в дальнейшем он равен се и 13 дням. Как я не старался, как не ломал голову, Никакой логической системы из этих пяти цифр не выстраивалось. Манипуляция с адресами тоже ничего утешительного не принесла. Если четыре адреса хоть как-то можно было связать в один куст с единым почтовым отделением в нем, то квартира Нины Антоновны не касалась их никоим образом. Проживала она особняком и, судя по городскому плану, свой пенсион получала на другой почте. «Ничего не поделаешь, господин Гончаров». Кажется, вам придется немного поработать ножками. Сегодня воскресенье, почтам подыхает. Зато соседи убиенных должны быть дома. Первым по ходу моего следования стоял дом Лидии Ивановны Сайко. Проживала она на четвертом, последнем этаже, по соседству с полуглухим и полуслепым, одиноким стариком. Видимо, с обонянием у него тоже были проблемы, и по этой причине труп соседки был обнаружен с некоторым опозданием, Как я ни старался, как ни усердствовал, ничего вразумительного услышать мне не удалось. Правда, после получасовых усилий старик ответил, что уже больше года пенсию им приносит некая Наталья Нестерова из пятнадцатого отделения. Что же касается самой квартиры, то по причине ее невостребованности все права на нее отошли городу, и на настоящий момент там производился капитальный ремонт. Немногим больше. Мне довелось услышать от соседей Виктора Семеновича Трунова. В его приватизированной квартире уже поселилась сестренка, семидесятилетняя бабуля, которая ради такого случая покинула близлежащую деревеньку. В чем-либо ее подозревать было смешно, тем более что завещание на ее имя было написано братом еще лет пять назад. При желании она бы давно могла спровадить своего родственничка к братцам. Единственное, что заслуживало внимания, так это сообщение живущего этажом ниже пенсионера. По его словам, деньги в их дом приносит Наталья Нестерова. Не бог весь какая информация, но для первого раза сойдет и она. Таисия Михайловна Николенко свой жизненный путь прекратила на пятом этаже типовой хрущевки и была обнаружена соседкой Зиной поздно вечером в день смерти. Бобенкой Зина оказалась словоохотливой, и поэтому на сей раз мне удалось узнать немного больше и с некоторыми важными подробностями. Если в первых двух случаях двери квартир были автоматически защелкнуты на английские замки, то здесь дело обстояло иначе. «А я ведь вашим мужикам уже все рассказала!» — проводив меня на кухню, удивилась она. «Три раза ко мне приходили, я все точнехонько обрисовала!» то мужикам а то мне весомый важно ответил я расскажите ка мне душа моя как оно все было потом я задам вам несколько вопросов и больше беспокоить вас не будут я распоряжусь можете не сомневаться помню случилось это двенадцатого во вторник я кондуктором работаю и поэтому домой возвращаюсь поздно в тот день пришла уже в одиннадцатом часу несмотря на возраст баба тая струха была еще крепкая только вот с ногами у нее беда Не слушались ее ноги. Только что и могла по квартире шлындать, а куда как в магазин или в собес тут целая проблема. Поэтому магазины я на себя взяла. Покупала все, что нужно. Конечно, не каждый день, но через день молоко с хлебом приносила. Она меня в эти дни, ох, как ждала, и чаю поставит, и историю какую вспомнит. Понятно, скучно ей день-деньской, сидеть да на телевизор пялиться. В общем, пришла я в 11:00, зашла домой, сгрузила сумки и разделась. и прямым ходом к ней. Звоню, и никакого ответа привета. Что за чудеса, думаю, только вчера у нее было так она никуда не собиралась, да и куда идти, непонятно? Думаю, что-то здесь неладно. Толкнула дверь, она не заперта, само собой отворилась. Я-то сдуру взяла и зашла. — Батюшки, что я там увидела? До сих пор она мне бедненькая, по ночам мерещится. Э, — Расскажите об этом поподробнее, — попросил я деловито. Ох уж не знаю, там в передней-то у нее был половичок растелен, я смотрю, он весь в кучу скручен, никогда и у нее такого не видела, а как зашла в комнату, то и совсем ничего не поняла, не знала, то ли орать мне, то ли смеяться, она на полу сидит, к дивану привалилась, и синий язык мне показывает, а глаза совсем не смеются, выпученные глаза, страшные, и я поняла, что она мертвая, заметила, что у нее на шее веревка болтается. Какая веревка, и как она болталась. А такая, капроновая, на ней белье сушат, а концы на спине закинуты. Я чуть со страху не померла, сразу домой к себе кинулась и вызвала скорую. Что у нее пропало из вещей? Может быть, ценности, деньги? Пенсию ей в тот день приносили, вот она и пропала, вся до копеечки. А кроме пенсии, наверное, у нее были какие-то украшения? Про украшения я не знаю ничего. Кроме новенького золотого колечка, я в ней ничего не видела. Вот оно пропало, а больше ничего и не было. Ее дед еще при жизни пропил все, что можно. А что касаемо денег, то тянула она от пенсии до пенсии. Я это сама видела, потому иногда и баловала старуху. То яблочков принесу, то дешевых конфет. Нечего у бабы Таи было взять. То есть в квартире у нее не шарили, и все вещи находились на своих местах? Да, кроме половиков. И в передней, и в комнате. Они были перекручены. А в остальном все в полном порядке. Ясно. А вы не в курсе, кто приносит ей пенсию? А чего ж не в курсе? В курсе. Ее разносит Галина Ивановна Соколова. А вы не ошибаетесь? С плохо скрытой досадой спросил я. Может быть, ваша информация устарела? Может и так. А только она наш дом уже два года обслуживает. Спасибо вам, Зина. И еще один вопрос. Была ли у вашей соседки? Патронажная сестра, ведь, судя по вашим словам, ей помощь требовалась. Последнее время за патронажную сестру сходила я, а полгода тому назад такая сестра у Таисии Михайловны была, но только мы схватили ее за руку и сразу же дали полную отставку. И правильно сделали. Одобрил я такой решительный поступок женщин. А как же ее звали? Надька Лукьянова, чертова шкура, повадилась лазать в нищий стариковский карман. «Нашла у кого воровать! Удушить ее сучку мало!» «Полностью с вами согласен!» Находя хоть какую-то почву под ногами, поддержал я такое доброе намерение. «Вы сообщили о ее недостойном поведении, начальству или все спустили на тормозах?» «Пожалели стерву! Так уж она плакалась и в ногах валялась!» «Таисия Михайловна ее и простила! Добрая она старуха была! У кого только рука поднялась! Вы уж постарайтесь! Найдите ее губителей!» — Будем стараться. А вам большое спасибо за информацию. Позвольте еще один вопрос. Кто сейчас занимает квартиру Николенко? — Пока никто, но кто-то ее уже выкупил и делает там ремонт. — То есть наследников на квартиру нет? У нее никого не было, и поэтому она ее даже не приватизировала. — Печально, — посочувствовал я, покидая разговорчивую Зину. — Итак, что мы имеем? — раздумывал я. пробираясь сквозь грязную снежную кашу. Пять стариковских трупов, двум из которых Сайко и Трунову, пенсии приносила Наталья Нестерова. А еще мы имеем патронажную сестру, Надьку Лукьянову, в обязанности которой входил уход за Николенко и Серовой. Про нее мы знаем только плохое. Во-первых, она плохо выполняла свою работу, а во-вторых, жулила старичков, за что и была с позором выдворена из дома Николенко. Получаются две пары, связанные одним человеком. В первом случае это Сайко, Трунов плюс Нестерова. Во втором – Николенко, Серова плюс Лукьянова. Следует отметить, что деньги этой пари разносили разные почтальоны. Ну а что же дальше? Как мне переплести эти две пары трупов между собой? Пока ни одной точки соприкосновения я не вижу. Возможно, пятое, последнее убийство. Хоть как-то сможет мне помочь. На скамейке у зашарпанного дома, малосемейных квартир и общаговских комнатушек, там, где проживал господин тригубов два пожилых мужика нехотя вели беседу и душевно маялись похмельем. Кажется, это было то, что нужно. Здорово, мужики. Запросто подсаживаясь, я протянул сигареты. Закуривайте. Спасибо, свои имеются. Мрачно отклонил мое предложение небритый угрюмый дед. Как хотите, равнодушно убирая пачку, я выкатил первый шар. Что-то после вчерашнего немного мутит, а в голове сплошная каша. иди да похмелись!» — зло посоветовал угрюмый. «Ходишь тут, ноешь, без тебя тошно, свет белый не мил, что плачешь то или бабок нема?» «Есть немного, только надо бы стакан раздобыть и какой-нибудь закуски». — Это мы сделаем! — жизнерадостно вмешался его товарищ. — Ты пока иди и купи все, что надо, а я к тому времени организую закусон. — Можно, только надо бы и старика Трегубова позвать, я к нему направляюсь. — Кому? — захлопал глазами угрюмый. — К Николаевичу, что ли, собрался? — Ага, к нему самому, — невозмутимо ответил я. — Витька, ты слыхал? — забавляясь моим видом, громко заржал угрюмый. «Нет, ты слыхал? Он к Николаевичу в гости собрался. Ну вот, мужики, даешь!» «А что такое?» Наивно и непонимающе осведомился я. «Что тут смешного?» «Ну, если ты собрался к нему в гости, то прямо тебе дорога будет в морг. Его еще в пятницу туда отволокли». «Хорош травить баланду!» Сурово осадил я. «За такие шуточки можно и по сусалам слопотать». «Нашли, чем шутки шутить!» «Да в натуре! Ты мужик, я тебе точняк говорю! Замочили Николаевича! В пятницу пришел Ромка! Ты его знаешь?» «Сын, что ли?» — высказывая некоторую заинтересованность, спросил я. «Ну да! Пришел Ромка, открыл дверь, а там Степан с веревкой на шее!» «Не может быть! Неужто сам удавился?» «Да нет же! Говорю тебе, угрохали его! Ромку по подозрению захомутали!» «Ну и дела! За что же его?» «Ты иди, сначала принеси пузырь, чтобы за его упокой выпить, а уж потом и говорить будем. Много вас тут любопытных ходит!» Заметив, что вместо обещанной бутылки я принес две, Угрюмый от избытка чувств зазвал нас к себе в гости, а жилплощадь он имел как раз напротив квартиры Степана Николаевича. Заранее обрадованный этим обстоятельством, я с готовностью последовал за ними. Жилище Угрюмого. В своем роде было уникальным прихожая одновременно выполняла функции кухни и столовой отсюда же вела тоненькая дверца в крохотный сортир где двоим было уже не развернуться сама комнатенка грандиозной мне тоже не показалась здесь с трудом разместился диван усеченный шифонер журнальный столик и тумбочка с телевизором когда это случилось открывая бутылку скорбно спросил я э кто его знает? — отстраненно ответил Витька, внимательно следя за моими руками. — Ромка его в пятницу перед обедом обнаружил. — А что, когда? Никто не знает. — Ну а когда вы его видели в последний раз? — Лично я в среду, — принимая стакан, ответил угрюмый. — Когда пенсию принесли? А было это часиков двенадцать или около того? Сначала Наташка мне в дверь позвонила, а он, видно, в глазок смотрел и тоже вышел, пока она у меня была. Он в коридорчике дожидался. Я расписался, получил бабки, и она пошла к нему. А деньги ему все та же Нестерова Наташка носила. Заранее ликуя, между прочим, спросил я. «А кто же еще?» Поднимая стакан, удивился угрюмый. «И мне она уже пару лет наше нищее пособие носит. Хорошая девка! Ну, будем!» «За упокой души раба божьего Степана!» Живо поддержал тост Витька. и, глубокомысленно выпив, добавил «Кому суждено умереть от петли, тот не утонет в полынье. Я правильно говорю, дядь Боря». «Истину говоришь, витюша После выпитой рюмки в настроении угрюмого появились явные признаки благодушия и любви к ближнему. «Кому что суждено, то и случится. Против судьбы-то не попрешь. Видно, у него на роду так было написано». «Дядь Боря», — мягко прервал я его мудрые речи, — А в этот день к нему, кроме почтальона, кто-нибудь приходил? — Точно-то я сказать не могу. Я ведь как пенсию получил, так мы с Витюшей сразу в магазин побегли. Нас, наверное, с полчаса дом не было. Ну а к ночи мы оттянулись, да так, что нас самих можно было подушкой душить. — А что это вы все с Витюшей да с Витюшей бухаете? Чем вам Степан Николаевич не приглянулся? По-соседски-то удобнее? — Да оно его в баню. Конечно, покойники покойнике плохо не говорят. а только как выпьет, так и нудит, так и нудит. дю уже трудно с ним было. Поучать начинал, до войной все попрекал. Говорит, пока вы по тылам отсиживались, я за вас под фашистскими пулями кровушку проливал. А почем я виноват, если в тупору пору еще пацаном без штаном бегал? Какая тут моя вина? Нам тоже несладко приходилось. Маманя на четверых пять картошин принесет, и как хочешь, так и дели. Э, что там говорить? Тебя как зовут? Константином с утра был. Наливай, Константин, и пусть земля ему будет пухом. Налить можно, только злость я к его убийцам имею. Нашел бы, не пощадил. А ты, кем ему будешь, что так печалишься? Раньше-то я тебя что-то не видел. И скажи спасибо, там, где я был, лучше не вспоминать. Понимаю. Значит, ты у хозяина с ним скорешился. Дядя, какая те разница? Грубо оборвал я опасный для меня допрос. «Где я был? Там меня больше нет. И давай мы эту тему закроем?» «А я не против. Значит, ты его три года не видел?» «Что-то много ты спрашиваешь, дядя. Уж не у легавого ли в гостях?» «Да нет, мужик, успокойся, все путем!» Принялся успокаивать меня Витюша. «Это он так, от любопытства. Давайте, лучше выпьем!» «Давайте!» Нехотя пошел я на попятный. «Только обскажите мне все до тонкости!» Как все произошло? Его что, ограбили? Пытали? Да мы сами не понимаем, что в него был грабить. Ну, забрали у него пенсию и десяток фронтовых наград. Из-за такой-то малости зачем человека убивать? А может, в драке его порешили? Этого не было, категорично отверг мое предположение дядя Боря. А ты почем знаешь? А потому, что в пятницу меня, как понятого, туда затащили. Так вот... Никаких следов драки и сопротивления я не увидел. Это я тебе, Константин, точно говорю». «А может быть, они после убийства все прибрали?» «Не, там все стояло на своих местах. Только раскрытый чемоданчик, где он хранил ордена, валялся под столом. А теперь сам прикинь, если бы они хотели покрыть драку, то зачем им на видном месте бросать выпотрошенный чемодан?» «Верно говоришь», — похвалил я ясный ум дяди Бори. «Никакого смысла в этом не было». э кто знал о его наградах?» «Да весь двор знал! Он их на каждый праздник цеплял!» «А что говорят соседи? Может, они слышали какую-нибудь ругань, ссору?» «Не, никто ничего не слышал!» «Странно!» — задумчиво разливая водочные остатки, проговорил я. «Если верить вашим словам, то опьянели вы только к ночи. Тогда получается, что весь день, почти двенадцать часов, вы должны были слышать, что творится в соседней квартире». «Но вы ничего не слышали, я правильно говорю». «Истину говоришь, все спокойно было». Подумав, согласно кивнул дядя Боря. «Но только ты забываешь о том получасе, когда мы ходили за пузырем». «А где ты его покупал?» «Да там же, где и ты!» Непонимающе ответил он. «И сколько времени я за ним ходил?» «Сколько? Минут десять». «Почему же ты потратил на это полчаса?» «Ну, это я так». «Ты скоро ходишь, а мы не спеша. А вообще-то мы с Витькой еще возле подъезда стояли, курили. Ну, значит, не полчаса, а минут двадцать». «За то время, пока вы курили, кто-нибудь входил или выходил из подъезда?» «Да никто, только почтальонка, Наташа, да Ритка с коляской. Наташка по нашему подъезду разнесла все пенсии и направилась к другой. Она и меня еще подковырнула. Мол, что, дядь Боря, уже успели зарядиться?» э что было дальше?» Стараясь казаться равнодушным, спросил я. «А что дальше бывает? Поднялись мы ко мне, нажарили картохи и бухать начали. Что ты все спрашиваешь? Уж не мент ли ты сам?» «Мент, не мент, успокойся и рассказывай», — с угрозой приказал я. «Так я вам уже все рассказал. Ваши архаровцы меня вчера целый день пытали». «Я к ним не имею никакого отношения. Ты мне лучше вот что скажи». — Если до вашей отключки к соседу никто не приходил, то значит, его посетили ночью? А теперь ответь, мог ли Степан Николаевич ночью открыть дверь незнакомому человеку? — Как же? Держи карман шире! Он и дням-то по десять раз переспросит, кто пришел, зачем пришел, для чего пришел, а ночью он к себе вообще никого не пускал. — Отлично! Стало быть, один вопрос мы выяснили. К Трегубову днем явились хорошо знакомые люди. но вы их приход не заметили. Я правильно говорю? — Правильно! — осторожно согласился дед. — знаете, почему вы их не заметили? — Нет! — Потому что это были вы сами! — торжествующе поставил я точку. Мужики обалдели. Пьяно и вопросительно глядя на меня, они молча ждали дальнейших объяснений. Я осознавал, что действую не совсем корректно, но небольшой шок был им просто необходим. С самого начала, вдолбив себе в голову кажущуюся истину, они уже не могли взглянуть на ситуацию по-новому, под другим углом. «Короче, не теряя темпов атаки, я вынес вердикт. Суду все ясно. Вы, только вы, могли незаметно для соседей совершить это гнусное преступление. Теперь отвечайте. Патронажная сестра Надежда Лукьянова была с вами заодно». «Да ты что, мужик?» Бледнее телом и трезвее душой возопил дядя Боря. «Что за хреновину ты поришь Мы ж из квартир не выходили. Витя это подтвердить может». «Вот-вот, с Витей вы его и придавили». «Да мы ж пьяные были. Он бы и двери-то нам не открыл». Чуть не плача оправдывался хозяин. «Он мне пьяному никогда не открывает». «Конечно. Он открыл не тебе, а Лукьяновой Надежде. Когда вы вступили в сговор». — Да не вступали мы с ней ни в какой сговор. Чужое дело нам хочешь пришить. Не выйдет начальник. Я эту Надьку в последний раз в понедельник или во вторник видел. Да и то мельком. Где ты ее видел? Зацепившись, не сбрасывал я обороты. Кому она ходит? — Так Степану, от него и выходила. — Отлично, что и требовалось доказать. Откуда вы узнали, что пенсию вам будут давать раньше срока? Кто вам это сообщил? «Соседка снизу, Ольга Ивановна, она во вторник на почту ходила, там ее и предупредили, чтобы все пенсионеры нашего дома в среду никуда не отлучались». Могла об этом знать Надежда Лукьянова. «Наверное, да, если была у Николаевича во вторник, я точно не помню». «А ты вспомни, я тебе настоятельно рекомендую, не торопись, хорошенько подумай, а я к тебе на днях забегу, уж извини, если что не так». Желаю вам приятно закончить этот день. Вот оно что, шлепая по мерзопакостным лужам, думал я. Вот где зарыта собака по имени Полкан. А ведь я вам, господин Гончаров, с самого начала говорила о патронажной сестре. С самого первого дня ее одезная личность казалась мне подозрительной. Но ты не прислушался к моему мудрому голосу и в результате потерял время. Что ж получается? А получается то, что по крайней мере трое из пяти убитых пенсионеров были окружены заботами Надежды Лукьяновой. Исходя из этого, можно предположить, что от их квартир она имела дубликаты ключей и, соответственно, свободный доступ. Николенко, Трегубов и незабвенная Нина Антоновна. О них можно сказать почти с уверенностью. Версию с почтальонами следует отмести, так как всем троим деньги доставляли разные лица. У Николенко это была Галина Соколова, у Трегубова — Наталья Нестерова, а у Нины Антоновны — Тамара Гаврилина. Теперь перед вами, товарищ Гончаров, стоит трудная задача, как половче и без риска прижучить эту самую Лукьянову. Надо завтра же с ней поговорить, причем не вызывая у нее ни тени подозрения, иначе вся сегодняшняя работа пойдет на смарку. Ладно, завтра так завтра. а сегодня с моей стороны было бы непростительным хамством не навестить Галину Григорьевну. Больная встретила меня в одиночной палате со страдальческой улыбкой великомученицы. Чуть кивнув, она указала мне на стул. «Спасибо, что пришел!» Тихо поблагодарила Русова. «Твоя жена тоже приходила. Фрукты принесла. Только мне пока нельзя. Я ей дала список необходимых лекарств. Обещала завтра утром принести». А еще я отдала ей ключи от машины, и она взялась отогнать ее на стоянку. Она такая... Ну, бог с ней, с женой. Как ты себя чувствуешь? Как видишь, не померла. Ты нашел того подонка. Еще нет, но очень скоро найду. Не расстраивайся. Хорошо. Ты помнишь о нашем последнем разговоре? Насчет нелегального шмона? В квартире твоей тетки? Да. Помню. Ты настаиваешь на этом? Да. Надеюсь, ты больше не подозреваешь меня в преднамеренной пакости. Успокойся, конечно же, нет. Я и вчера ничего такого не думал. Просто не хотелось рыться в чужом барахле. Не слишком красивое занятие. Но я тебя прошу, очень прошу, сделай это для меня. Ладно, вздохнув, согласился я. Уважу твою просьбу. Ну вот и спасибо. Иди, я устала, позвоню тебе завтра вечером. Помилуй бог, взмолился я. «Почему такие сжатые сроки? Мне так будет спокойнее. Иди, Константин Иванович!» За те пятнадцать минут, что я провел у лужи маленькой страдалицы, на улице стемнело, а лужи подморозило. Хрустя ледяными корочками, я шел и думал о том, какой я в сущности и болван. Спрашивается, почему я на сто процентов уверен в том, что стариков давила Лукьянова? Даже если это так, то могла ли она в одиночку с ними справиться? По рассказам той же Зины, Николенко была еще старухой крепкой и дюжей. Вряд ли одна баба могла ее одолеть. Как минимум, ей нужен был сообщник. Тот, кто заходил в квартиру после неё Но в этом случае на сообщника непременно обратил бы внимание дядя Боря. Он же ничего похожего не заметил. А может быть, та версия, что я ради смеха ему преподнес, верна? «Полная чушь. В таком случае на кого прикажете повесить, остальные четыре убийства?» «Нет, все верно. Вариант с патронажной сестрой подходит больше всего. Кому как не ей знать дату раздачи стариковских грошей?» «Только самому почтальону. Но он пока серьезных подозрений не вызывает. А, впрочем, заглянуть в пятнадцатое отделение не мешает». Еще с вечера, через компетентные источники, я узнал домашний адрес заботливой сестрички, а в восемь утра уже стоял возле подъезда, терпеливо ожидая ее появления. Свет в ее квартире погас только в девять часов. Насторожившись, я приготовился к нашей первой встрече. Шустрая бабенка, примерно 30 лет, выпорхнула легко и стремительно. Одета она была явно непосредством серебристо-серую. Белечью шубку гармонично завершала такая же шапочка. Не оглядываясь по сторонам, моя подопечная, быстро и целенаправленно, попрыгала по узкой тропинке, диагональю пересекавшей заснеженный двор. Ничего другого, как двинуться в объезд, мне не оставалось. Миновав двор, она перешла улицу и скрылась на территории автостоянки. Довольно скоро, вручив стражнику квитанцию, она выкатилась оттуда на маленьком «Красном автомобильчике?» недурно подумал я, садясь ей на хвост, «совсем даже недурно для патронажной сестры с окладом в 500 рублей. Это сколько же стариковских пенсий ей понадобилось, чтобы так приборахлиться Ведь, по моим данным, она воспитывала десятилетнюю дочку в полном одиночестве, без участия непутевого папаши». «Ладно, красавица, посмотрим, чем занят твой рабочий день». из каких запланированных и случайных встреч он состоит, о чем думает твой извращенный мозг, и что делают твои неспокойные руки, авось и выведешь ты меня на свою кривую дорожку. Первую остановку красная ока совершила у здания Собеса. Поскольку такой заезд был оправдан и объясним, то я отнесся я к нему спокойно. Далее следовала аптека, что тоже входило в перечень ее обязанностей. После нее госпожа Лукьянова посетила продовольственный магазин, откуда вышла под завязку загруженная пакетами, что тоже показалось мне явлением оправданным и в рамках служебных обязанностей необходимым. Ну а далее последовал ряд коротких визитов по частным адресам. Их продолжительность не превышала и десяти минут. Из этого я заключил, что Надежда Лукьянова приступила к выполнению своей основной работы. Отняла она у нее чуть больше двух часов. За это время мы смогли обслужить восемь инвалидов. Много это или мало, судить не берусь, но пакеты она раздала все до одного. Вопрос только в том, а попали ли они по назначению. Закончив с этой частью работы, мадам Лукьянова заехала в ЖЭУ. Выждав пару минут, я зашел следом и пристроился за ней. Опять ничего особенного. Просто она старательно заполняла квитанции по квартплате. Несколько разочарованный таким поведением, я вернулся к машине, сел и закурил, ожидая последующих ее действий. А дальше она повела себя неадекватно. Выйдя из конторы, она, вместо того, чтобы сесть в свою аку, подошла к лотку с мороженым и купила два брикета, потом, стремительно и неожиданно, подбежала к моей машине. Ирвану в дверцу протянула мне сласть. Мужик, мороженое хочешь? Нет, внимательно глядя в ее лукавые глаза, ответил я. Тогда скажи, чего ты от меня хочешь? Недвусмысленно подмигнув, она фамильярно, будто мы сто лет знакомы, предположила: "Может, как в той песенке? Ты скажи, я баба сговорчивая, а то уже полдня за мной колесишь, бензин понапрасну жжёшь, а сказать боишься?" Я мужчина такой, стеснительный очень. лихорадочно соображая, как себя вести дальше. Тихонько промямлил я. «А ты не стесняйся, скажи, как оно есть. Со мной можно решить все проблемы, без недомолвок и околичностей. Смелее, Тореадор!» «Ты сейчас куда собралась ехать?» «Домой. Могу и тебя с собой прихватить», — усмехнувшись, дерзко предложила она. «А удобно ли? Дома муж, семья, дети. Может быть, заглянем куда-нибудь в кафе?» «Мужа у меня нет». и об этом ты прекрасно знаешь». «Почему ты так уверена?» «Потому что прежде, чем начать за мной свою дурацкую слежку, ты наверняка заранее кое-что обо мне узнал. Решай, или ты раз и навсегда от меня отцепишься, или соизволь объяснить причину этого дурацкого преследования. Открой правую дверь, я сяду». «Не надо, поехали к тебе домой. Посмотрю, как ты живешь». «Дурак, да я же пошутила. Неужели ты подумал, что я каждого проходимца?» Могу пригласить в свой дом. Признаться, я не склонен шляться по разным сомнительным притонам, обидевшись на проходимца, парировал я. Действительно, нам будет удобнее поговорить в машине. Нет, я передумала. А вдруг ты меня куда-нибудь увезешь и там изнасилуешь и убьешь? Езжай за мной, поговорим в кафе, тем более нужно пообедать. Эта стерва остановилась у самого дорогого ресторана и как бычка нагуйню. потащила налево, в элитный зал. Такого позора и беспредела допустить я не мог. Мягко приобняв ее за гибкую талию, я подтолкнул ее направо, где было подешевле. гадкой и понимающе усмехнувшись, она нехотя подчинилась. парень так кажется, гол, с него взять нечего!» Садясь за столик, ядовито процитировала она строки великого русского поэта. «Мужчина!» А я привыкла обедать в левом зале. Женщина. На 500 рублей в месяц? Это весьма затруднительно, зло буркнул я, разглядывая сумасшедшее меню. Если, конечно, исключить ежемесячные суммы, тайно взимаемые из инвалидных пенсий. Что? Да как вы смеете? праведно вскипела моя сотрапезница. Что будем кушать без намека на подобострастие? спросил щёный, двадцатилетний балбес в униформе. Могу предложить два комплексных обеда номер один. Решительно обрывая его посулы, безапелляционно заявил я. Один комплексный обед, спокойно исправил Лукьянова мой заказ. А мне, пожалуйста, вот это, это и это. Ее пунцовый ноготь трижды ткнул в страшные строки меню. Я не готов оплачивать этот наглый заказ. Подождав, пока уйдет официант, предупредил я взорвавшуюся бабу. — У тебя и денег-то таких нет, а тем более в этом нет необходимости. Я уже давно привыкла платить за себя сама. Холодно глядя на меня, отчеканила Лукьянова. — И прошу учесть, не из старухиных карманов, как ты только что изволил тактично заметить. — Ну что ты, я же понимаю, у такой женщины, наверное, целое море богатых поклонников. Пристально изучая ее морщинки, съязвил я. От них просто нет отбоя. — Вот оно что! Раскуривая сигарету, усмехнулась Лукьянова. — Кажется, я начинаю понимать, откуда ветер дует и почему мачта скрипит. Только мне не ясно одно — разговор на эту тему с вашими товарищами у меня уже состоялся. Не далее, как в субботу вечером. И насколько я могу судить, мои ответы, как и документы, их вполне удовлетворили. Так что в чем дело, господин полицмейстер? — Я не полицмейстер, я Гончаров. — Пусть будет так. В чем дело, господин Гончаров? Ты хочешь вынудить у меня взятку? Скажу сразу, это не получится. не на ту напали, и не настолько я богата, чтобы расшвыривать деньги впустую. Что конкретно тебе от меня нужно? Правда нужна. Дело в том, что я дальний родственник Нины Антоновны, за которой ты имела честь присматривать. Не суши мне уши. Всех ее немногочисленных родственников я знаю как облупленных. Если не считать ее племянниц, живущих в этом городе... у нее остался лишь двоюродный брат, который успешно спивается где-то на Урале. «Хорошо, будем играть открыто. Меня, как частное лицо, наняли ее племянницы по поводу убийства их тетки. Это устраивает?» «Вполне. И поэтому, как частному лицу, я заявляю, что отвечать на твои дурацкие вопросы не буду. Давай, спокойно пообедаем и навсегда разойдемся». «Не думаю, что это лучшее решение». Я настроен серьезно и буду копать до самых корней. Подумай, сколько нервов это будет тебе стоить. О, кажется, нам принесли еду. Цепляя с подноса первую попавшуюся тарелку, я приготовился отобедать. — Почему ты такой хам? — удивленно, глядя на меня, спросила Лукьянова. — Почему ты бессовестно жрешь моего заливного судака? — Прости. По-настоящему смутившись, я не нашел ничего лучшего. как придвинуть ей уже расковыренное блюдо. Прости, я случайно... — Кушай на здоровье! — злорадно ответила она, отшвыривая мне студень. — Благодарю! — справившись с неловкостью, я нагло принялся замеченную еду. — Ты не волнуйся, я возмещу ущерб. — Косточкой не подавись! — посоветовала она, потушив окурок. — Ладно, господин Гончаров, только из уважения к твоей фамилии. и за то доброе дело, что ты сделал для моей знакомой. Я согласна ответить на интересующие тебя вопросы». «А как зовут знакомую?» «Варя Логинова, помнишь такую? Она мне о тебе много рассказывала, но я даже представить себе не могла, что когда-то мне доведется познакомиться с тобой, причем таким нелепым образом. Что делать? Пути Господни неисповедимы. Но если ты не возражаешь, то займемся нашим делом». «У Николенко, Нины Антоновны и Трегубова ты была патронажной сестрой, верно?» «Да, конечно!» «А известны ли тебе имена Сайко Лидии Ивановны и Трунова Виктора Семеновича?» «Нет, этих людей я не знаю!» «Сколько человек находится под твоим патронажем?» 16 «Это много или мало?» «Мне хватает, а большего я не потяну!» «Тебе не кажется странным?» что из 16 опекаемых тобой инвалидов, троих убили. Этот факт заставляет задуматься, но только и всего. Есть ли у тебя дубликаты ключей от их квартир? Да, но это не моя прихоть, так положено. Почему? Ключи у нас на тот случай, если с инвалидом вдруг что-то произошло, и по той или иной причине он не в состоянии сам открыть дверь. Кстати, еще в субботу я отдала милиции все ключи от моих бывших подопечных. Насколько мне известно, Николенко Таисию Михайловну, ты давно не обслуживаешь. Объясни, по какой причине? Она вместе с соседкой заподозрила меня в воровстве своих несчастных копеек. Произошел банальный скандал, и я была вынуждена от нее отказаться. Подозрение было необоснованным? Абсолютно. Более того, это оскорбительно. Ты, наверное, не поверишь, но те несчастные крохи, которые я получаю за свое милосердие... Я на них же и трачу. Моя рабочая неделя выстроена таким образом, что благотворительностью я занимаюсь только по понедельникам и вторникам. Иногда до обеда прихватываю среду с тем расчетом, чтобы не позже среды сесть в московский поезд. В четверг по прибытии в столицу нашей родины я, высунув язык, оббегаю 3-4 барахолки. Там я относительно дешево закупаю некоторое количество продовольственного и промышленного товара. с тем, чтобы успеть на вечерний поезд. Прибывает он к нам в обед, так что до вечера я успеваю развести товары, купленные на заказ. В субботу и воскресенье с раннего утра я несусь на центральный рынок, где сбываю остатки. Вот такую карусель я кручу уже больше двух лет, не пропуская ни одной поездки. позволя когда же ты отдыхаешь? Когда еду в поезде. А еще по понедельникам, как сейчас. Ты сохраняешь проездные документы? да Я их уже предъявила сотрудникам милиции. Сама для себя я веду чёткую бухгалтерию. За это время всяческих бумажек у меня накопилось чёрт знает сколько. Никогда бы не подумала, что они мне понадобятся». «Воистину, похвальная аккуратность. Ты как специально готовила себе алиби». «Разумеется, причём целых два года. И только для того, чтобы удавить трёх сварливых старух и завладеть их месячной пенсией». «Если ты их так не любишь». то почему вообще с ними нянькаешься? Кому-то нянькаться надо, а потом, почему ты решил, что я их не люблю? По отзывам, да и времени ты им уделяешь минимум. Согласись, за каких-то десять минут невозможно ни пол помыть, ни белье постирать. Плохо же ты меня знаешь, рассмеялась Лукьянова. Насчет постирушек согласна, а вот пол я сегодня помыла пятерым. Хочешь, поспорим на пять бутылок шампанского? Да нет, зачем, я верю. А бутылку шампанского я презентую и без спора значит не следует понимать что в четверг тебя в городе никогда не бывает ну не совсем так в середине прошлого года я дважды подряд пропускала свои вояжи из за болезни дочери то есть к смерти вышеуказанных граждан ты не имеешь никакого отношения об этом говорят факты а факты как известно весомие любых слов во первых у меня не было мотивов а во вторых Меня по четвергам, когда были задушены Нина Антоновна и Степан Николаевич, просто не было в городе. А откуда ты можешь знать, когда они были убиты? Бог ты мой, кажется, я тебе уже говорила, что в эту субботу имела продолжительную и содержательную беседу с милицией. Да, конечно, прости, запамятовал. Выложив деньги, я поднялся из-за стола. Извини за беспокойство, но с тобой я не прощаюсь. Надолго. Я сожалею об этом, ничем не могу помочь. Кстати, когда ты последний раз навещала Трегубова? 15 февраля, в понедельник. Просьбу Галины Григорьевны Русовой, по дурости подставившей свое пузо под нож, нужно было выполнять. Ближе к вечеру мне удалось дозвониться до Ефремова. Поздоровавшись, я вежливо поинтересовался, где его все это время носили черки. «На репетиции, Костенька, на репетиции! Хлебушек свой скудный зарабатываем!» Бодро похохатывая, ответил он. «Насколько мне известно, по понедельникам у тебя выходной?» «Тебе правильно известно, а только когда очень кушать хочется. Про выходные следует забыть. А ты по делу или просто так?» «Какие могут быть дела у старого алкоголика? Просто хотел к тебе забежать, да бутылочку раздавить. А то ведь прошлый раз не удалась у нас компания!» э точно. Встретиться не мешает. Только вот сегодня вряд ли у нас получится. Мне еще в ночь на работу топать». «Батюшки, неужто на ваши спектакли такой спрос, что вы и по ночам вкалываете?» «Не смеши коней, Гончаров. На наших кукол такой спрос, что в полу закрываться. Именно по этой причине, а также принимая во внимание твои пожелания, я три дня тому назад устроился сторожем на автостоянку». «Вот оно что». С трудом скрывая радость, воскликнул я. «И когда же тебе заступать на трудовую вахту? Не сей же час?» «Нет, конечно. Пересменка у нас в десять». «Вот и отлично. А сейчас нет и семи. Я надеюсь, что никто не будет против, если артист Ефремов немножечко примет на грудь». «Ну, если немножечко, если самую капельку, то какой базар? Конечно, приезжай. Буду сей момент с твоим любимым коньяком». В водочную бутылку с красивой золотой этикеткой я налил кипяченой водицы и тщательно закрутил пробочку, а по дороге приобрел самого дешевого коньяка и контрольную бутылку водки».